Глава третья. D значит девольвер. Крупный план продакшена. В мире иронии и легкого безумства, отточенной бизнес-стратегии и человеческих отношений в основе любых инноваций, наше представление о девольвер постепенно складывается, но многое по-прежнему остается загадкой. С общей концепцией все ясно, но как реально устроены дела на издательском уровне? Как Devolver адаптирует свои проекты под реалии рынка? В компании царит организованный хаос. Можно было бы закончить главу этой цитатой Джонатана Розалиса, идеально описывающей работу в Devolver. Розалис важный элемент процветающей экосистемы. Как и его коллеги, он предпочитает скрупулезно отбирать проекты на начальной стадии, чтобы затем дать разработчикам больше свободы в доведении релизов до ума. Может, он и не в курсе всех нюансов организованного хаоса, однако его наняли отвечать за общее направление развития, а не выполнять какие-то узкоспециальные задачи. Это четко характеризует производственную логику д е в о л ь в е р которую резюмирует Парсонс. Очевидно, все в д е в о л ь в е р своего рода эксперты, все мастера своего дела. Но мы никогда не брали человека со словами: «Мы берем тебя на пост продюсера, так что ты займешься этим, этим и этим». Вот одна из отличительных черт д е в о л ь в е р как организации. Мы естественным образом притягиваемся к тому, в чем хороши. Слово "притягиваемся" здесь ключевое. Смысл в том, чтобы быть внимательным ко всем процессам, оставаясь специалистом в своей области. п а р с н с уточняет: сама природа этого бизнеса позволяет нам так работать. Здесь постоянно нужно подстраиваться. Если не знаешь, как что-либо сделать, Просто спроси у другого сотрудника д е в о л ь в е р а если и он не знает, самое время прибегнуть к нетворкингу. У тебя нет знакомых по этой теме? Слушай, хотел узнать, как быть. Может, у тебя кто знает? Да, супер. Проставлю пивко, а там разберемся. Рейнс такая аккуратная, такая идеальная. Четкое описание этапов разработки проекта, а также с о з д а н и е инструментов для большего комфорта разработчиков – вот основа п р о д u к т м е н е д ж м е н т а Devolver. Как только компания видит игру с огромным потенциалом, хоть в социальной сети, хоть среди предложений от студий или разработчиков, она выстраивает целую структуру поддержки. Первым делом определяются и обозначаются характеристики игры. С одной стороны, это помогает понять природу того. Что будет продаваться, а с другой определяет то, как лучше подать проект. Такой начальный этап может показаться тривиальным, однако он в очередной раз демонстрирует тесные взаимоотношения компании с проектом, обращение с игрой как с произведением искусства. Вот, к примеру, как Найджел Лоури описывает Рейнс, игру, в которой геймеры управляют королевствами с помощью свайпов в духе Тиндер. В дейтинг приложении Tinder пользователи делают выбор, смахивая изображение влево или вправо. Разработанную студией Nerial. Студия разработчик из Лондона, основанная Франсуа Алье в 2013 году. Он известен игровой серии Reigns, Reigns Her Majesty и Reigns Game of Thrones. Reigns это прекрасный образчик игровой формы. Она такая аккуратная, такая идеальная. Глубины и сложности в ней ровно столько, сколько необходимо. Функционально и тематически это чистейший продукт. Ей не нужны многие годы разработки и миллиарды долларов. Это игра без примесей с невероятно захватывающим геймплеем. Там уникальная графика, уникальный звук, все такое легкое и, вместе с тем, детализированное и плотное. Идеальная игра. Коммуникация между Девольвер и творцами Важный элемент головоломки, как и признание труда разработчиков, д о л в е р ставит своей целью не только оценку потенциала нового проекта, но и е е выбор, сам процесс игры, а также последующее обсуждение со студией. Плюс небольшой компании в том, что все ответственные за принятие решений люди могут оценить интерес проекта. Это помогает им отличаться от крупных издателей. В больших компаниях производство никогда не начинается с этой фазы. Если она вообще наступает, то ближе к финалу. Взаимодействие с игрой и творческим процессом обычно минимальное. Да вы же психи ибанутые! Концепцию тесного контакта с играми хорошо объяснил в 2013 году Фредерик Куаспо, сооснователь расположенной в Париже студии Ле Картель и будущий креативный директор игры жанра Битмап Мазараша б i t z Летом 2013 г о Когда закончился срок его геймдизайнерского контракта в Ubisoft, Куаспо позволил себе год поизучать инди-геймдизайн, пользуясь 18 м е с я ц а м и безработицы. Если бы он не справился, у него бы все равно осталось полгода на в о з в р а щ е н и е Аналогичная ситуация сложилась у Александра Мутони, второй сооснователь студии л e к а r т е л ь работал арт-директором Мазераш Аблиц, который лишился работы в июле того же года. Несколько месяцев у коллег ничего толком не складывалось, как вдруг в начале 2014 года в Девольвер заметили короткое видео, которое Фредерик и Александр подготовили для своего проекта. Все началось с твита от Девольвер, в котором было сказано, что это проект в их духе. Потом мы получили письмо от Грэма Стразерса. Он спросил, когда ему можно заехать и опробовать нашу игру. Мы получили письмо, когда все еще считали гроши наших пособий по безработице. И сказали друг другу: либо мы их принимаем, либо просим подождать и все оставшееся время тратим на обалденную демку, которая сразит их на повал. Мы остановились на демке и сделали правильный выбор. Наступил судьбоносный день. Мы были напряжены, купили вино, чай и сыр, а тут еще и Грэм решил опоздать. Скажем так, мы паниковали. Ни с того ни с сего Стразерс позвонил в дверь Бельвилльского дома Алекса. Тогда мы дважды в неделю собирались у него дома поработать. И вот они уже сидят в квартире и обмениваются любезностями. Пьер Луи Барбье, соуправляющий агентством к о с м о к а в а (французское пиар агентство, занимающееся каталогом д е в о л ь в е р тоже заглянул на огонек. Двое участников лекартель не очень хорошо изяснялись ъ на английском, а Грэм Стразерс хотел, чтобы разговор был понятен без каких-либо проблем. Так что Барбье спонтанно взял на себя роль переводчика. После представлений Стразерс внезапно спросил: «А где игра?» т Счастью Куаспо и Мутони все предусмотрели. Мы заранее подготовились. Грэм сел, запустил в демку и начал играть. Вот только делал это с п о с т н ы м лицом. Мы ждали улыбку, какой-нибудь знак. Говорит Куаспо. Стразерс закончил, молча схватился руками за голову, потом посмотрел на нас и сказал: «Да вы же психи ебанутые». Он упомянул клуб. о которой будет рассказано позднее садомазохистские наклонности проекта и повторил из-за вашей игры у нас в этом году будет много проблем когда он это сказал мы были на седьмом небе от счастья вскоре после той встречи Фредерик Куаспо получил письмо о котором вспоминает с теплотой никогда его не забуду мы получили письмо с заголовком от Диволь Веренны Стразерс ключевая персона этой истории тоже прекрасно помнит эту встречу Я играл в их игру плохо, прямо-таки погано. Но он не ударяется в добродушную самокритику и, подобно Лоури, говорящему про Рейнс, продолжает описывать то, что ему понравилось больше всего. Мазараша Блиц как по мне хороший о б р а ч и к Разработчики отлично понимали, что хотят сделать. Очень важно быть уверенным в своем мнении, особенно если речь о твоей первой игре. Если ты хочешь ее сделать, тебе надо пиздец, как в нее верить. Если ты сидишь передо мной, я спрашиваю. Ладно, расскажи, почему ты хочешь сделать эту игру. И ты отвечаешь. Ну, нам типа нравится то, нравится это. Вот мы хотим все смешать, чтобы что-то там получилось. Меня такое не интересует. Когда на встрече ты слышишь, короче, мы сделаем вот так, и вот что у нас получится. Сомнений не остается. Рискнуть стоит, потому что разработчики верят в то, что делают. Даже если будет непросто. Они должны точно знать, что выпустят игру такой, какой изначально ее и задумывали. То есть контроль не менее важен, чем уверенность в качестве игры и соответствии идеям и мотивации создателей. Эти два элемента работают на успех будущего релиза. После одобрения игре предстояло пройти последнюю проверку. Как далеко издатели готовы зайти, учитывая риск вероятных скандалов. Мы бы никогда не издали игру вроде «Хейтрет». И хотя Стразер с отреагировал на сомнительное содержание Маза Раша Блиц со свойственным ему отстраненным восхищением, сама д е в о л ь в е р очень бережно относилась к идеям, которые т р а н с л и р у ю т предлагаемые им проекты. Несмотря на броские выходки и хулиганское поведение, у издателя есть принципы, он заботится о своем имидже. Так что, когда речь заходит об игре Hatered, реакция Грэма не заставляет себя ждать. Мы бы никогда не издали игру вроде Hatered. Hatered — изометрический шутер. Одной из главных ее характеристик с т а л о ультранасилие, которого в игре в избытке. Это был один из главных элементов маркетинговой кампании, проводимой создателями проекта польской с т у д и е й Destructive Creations. На какое-то время игру убрали из Green Light в Steam, а потом вернули в декабре 2014 года, чтобы выпустить в июне 2015. с т р а s e r s знает, что в каталоге Devolver есть очень жестокие игры. Однако в вопросе насилия для него важен определенный аспект. Он верит, что все решает правильный посыл. Игроки могут найти определенную прелесть в жесткой о игре вроде Hotline Miami. Если у проекта есть четко сформулированная концепция, игре нужен подтекст, осмысление, мастерская подача этого самого насилия. Кто-то скажет, чья бы корова мычала, учитывая невероятную жестокость сцены изнасилования из hotline Miami 2 w Wrong Number, из-за которой вокруг игры Денатон после релиза разгорелось несколько скандалов. Однако критики забывают, что этот эпизод... Сцена из внутриигрового фильма с актерами, которым режиссер в итоге дает советы. Таким образом, насилие выведено тут на метауровень, и игроки могут абстрагироваться от происходящего на экране. Вы правда хотите лезть в это болото? Все же абсолютно естественно задаться вопросом, какую цель преследует этот эпизод, даже учитывая, что в игре предусмотрен фильтр, скрывающий откровенные сцены секса. от подобной неоднозначности так просто не отвертеться. Идевольвер пришлось обсуждать спорный момент со студией. Такая же ситуация произошла и с м а з а р а ш а Блиц. Ее описывает Фредерик Куаспо. Сотрудники д е в о л ь в е р не прижимают тебя к ногтю и не рассказывают, как уладить ситуацию. Они просто указывают на моменты, которые могут быть проблемными, и на их последствия. В Мазераша Блиц есть эпизод в тюрьме. Там парня жестоко насилуют в душевой. Добравшись до этой сцены, в ней герой сводит счеты, и з д а т е л и предупредили нас, что с ней могут возникнуть проблемы. Нам разрешили оставить сцену, если она очень важна, но посоветовали избавиться от нее. Все сводилось к вопросу: вы правда хотите лезть в это болото? Мы не знали, что может произойти в случае такого скандала и какая репутация закрепится за разработчиками. Оценивать материал перед релизом на предмет спорных моментов нужно для того, чтобы избежать негатива, с которым будет очень непросто справиться. Стараясь не обидеть разработчиков, Devolver прорабатывает решения, позволяющие сохранить творческую свободу и при этом не ступить на скользкую дорожку, используя провокации и шок-контент ради привлечения внимания к проекту. Однако рассматривать каждую мелочь и избежать проблем как таковых практически невозможно. Скам Наглядный тому пример: неубийств, ни, ни каннибализма. Скам, игра в жанре с u в а й в a л разработанная хорватской студией g a m e p i r e s совместно с к р о т и м позволяет игрокам оказаться в шкуре заключенных, которые предоставлены сами себе и окружены другими зеками. Цель игрока — выжить в чудовищном телешоу. Гнетущая атмосфера намекает на множество убийств, которые протагонист совершит, пользуясь всем, что попадется под руку. Впрочем, когда игра вышла, оказалось, что среди тюремных татуировок в редакторе персонажа были изображения, связанные с нацистами, е о н а также символы, используемые существующими бандами для реализма. Используемые расистами числа 1488, а также немецкий железный крест стали причиной множества обсуждений в Steam, в результате чего комьюнити-менеджер, человек, отвечающий за коммуникацию компании, знаменитости или бренда, В частности, в социальных сетях, онлайн-сообществах, к р o т и м и н к у б а t o r внутреннее издательское подразделение Кротим, созданное в 2015 году, чтобы продвигать хорватских разработчиков и их проекты, в частности, а й х n i р а н a н б w a в а р t с т о р м t н l Battle б о л t s и Guardian of e r д а дал ответ: если вас оскорбляют какие-то игровые текстуры, пожалуйста, не включайте игру. Ведь если мы начнем убирать то, что ранит чьи-то чувства, В игре ничего не останется: ни людей, ни оружия, ни крови, ни юмора, ни к а к а ш е к ни убийств, ни каннибализма, ни расправы над животными. Мы не провоки, не поборники нацизма, даже не немцы. А единственное оскорбление, на мой взгляд, это беспочвенное обвинение нас в поддержке нацизма. Последствия этого скоропалительного ответа оказались двоякими. Ветку обсуждения в Steam закрыли, а Devolver взяла разрешение конфликта на себя. Безусловно, издатель выбрал иную позицию, нежели менеджер Кротим и н к у б е й т r р В сообщении на американском видеоигровом сайте Polygon (американский видеоигровой сайт, основанный в 2012 году) в основном публикует длинные подробные статьи. От 31 августа 2018 года, спустя два дня после выпуска игры в формате Early Access, Девольвер прямо заявляет, что компании было известно о наличии этих символов в к а м m И занимает уверенную позицию. Мы не согласны с употреблением этой или любой другой ненавистной символики вне зависимости от намерений. Использование татуировок должно было добавить реалистичности внутриигровой тюремной культуре, а также сокрытым в ней ужасом. Сегодня утром мы убрали это содержимое п а т ч е м Developer Digital проводит полный пересмотр всего игрового контента совместно с g a m e p i r o s Мы обсуждаем любое использование символики н е н а в и с т и в своих играх и согласны, что она не должна была попасть в игру вне зависимости от творческих намерений или реализма. д е в о л ь в е р д и ж и т а л приносит искренние извинения. Уходя, пообещала, что это еще не конец. Ошибку заметили и американский издатель отреагировал на нее до того, как все пошло на перекос, я к сделав упор на то, что реализм не важнее и м и д ж а д е в о л ь в е р Эта ситуация пересекается с мыслями Стразерса о том, что нужно ставить под сомнение любой сомнительный эпизод, если ему нет достаточного обоснования. Разница в том, что спорные элементы СКМ а никто не заметил во время производства, из-за чего д е в о л ь в е р пришлось объясняться. Крайне неудобное положение для компаний. Чуть позже в аналогичной ситуации оказалась и Мазераша б i t z несмотря на предварительную оценку д е в о л ь в е р Если верить Фредерику Куаспо, все произошло на и 3 2015 года. Дело касалось знаменитого уровня в клубе Сада м а з о х и с т о в На ТОИТРи мы с композитором в и н с а н о м к а с а р о м давали интервью каждые полчаса. В определенный момент к нам пришла журналистка из полигон и начала играть в демку. Она прошла большую часть уровня, добралась до персонажа в коротком топике, маске свиньи и туфлях на высокой шпильке. Журналистка спросила. Не т р а н с с е к с у а л и ли она убивает? На что композитор в шутку ответил, что раз у персонажа есть грудь и пенис, то, наверное, это транссексуал. Девушка отложила геймпад, сказала, что она в ярости, что такое недопустимо, что многие страдают от транссексуального насилия и так далее. Уходя, пообещала, что это еще не конец, и она напишет об игре статью. После такой реакции двое мужчин из студии или картель поняли. Что их юмор и дизайнерские решения восторгом не встретят. Как пить дать. Я думал, что это странная свинка из дум. Мы рассказали Найджелу о случившемся, и он очень разозлился. Лоури решил поговорить с журналисткой лично и объяснить, что в нашей игре нет цели нападать на кого-то конкретного. Убивать надо всех. Честно говоря, я не думал, что все обернется проблемой. Я не считал того персонажа трансексуалом. Мне казалось, что у него просто есть свой стиль. Я скорее думал, что это какая-то странная свинка вроде тех, что попадались в дум. На горизонте маячил скандал. Идевольвер посоветовал разработчикам не лезть в мясорубку. Когда творчество никак не ограничивают, все может пойти на перекосяк. И именно Девольвер приходится улаживать конфликты. Не то, чтобы издателю хотелось заниматься кризисной коммуникацией. Но всегда лучше, когда о б щ е н и е м с сообществом и журналистами занимается компания с большим опытом, нежели молодая студия. В разговоре с журналисткой Полигон Найджел Лоури пытался воспользоваться аргументом о свободе самовыражения, упомянув, что во Франции это очень щекотливая и достаточно важная тема. Но девушка не принимала его доводов. Ничего не вышло, потому что затем она решила взять комментарии относительно нашей работы с щекотливой тематикой. У представителя ЛГБТ сообщества журналистка спросила, считает ли он, что творцам нужно думать о последствиях, которые могут повлечь за собой наши игры. Весь этот шум, хотя ситуация возникла из-за шуточной ремарки неудачной о с т р о т ы История становится еще парадоксальнее, если учесть, что в 2014 году д е в о л ь в е р выделила 3000 долларов ЛГБТ-ориентированному слету Геймер Икс. Чтобы люди смогли встретиться и в следующем году, потому что организаторы испытывали финансовые трудности, Найджел Лоури и Ле Картель совместно решили не поддаваться на провокацию и избавить накал игровой ж е с т и Логотип клуба был вдохновлен многими вещами, но один из его элементов слегка напоминал символ транссексуалов, так что мы решили причесать все символы и логов клубе, чтобы эта тема больше не всплывала, вспоминает Куаспо. Кейт Ладлоу считает решение правильным. Вообще стоит отдельно представить эту женщину важную фигуру в рядах Девольвер. Не хочу подтирать кому-либо задницу. Кейт Ладлоу тоже связана с уже знакомым нам Остином. Она училась в этом городе в Девольвер и г а м б и ш е с Кейт пришла в 2014 году. Сейчас она числится в компании на должности спецназ, хотя, конечно, никак не связана с командованием отрядами. специального назначения, по крайней мере официально. Параллель тут можно провести с точки зрения эффективности. Ладлоу ловко справляется с логистикой внутри компании. Перед п a к с с u у с 2015 года Майк Уилсон впервые попросил Кейт заняться бронированием отелей и поиском людей для сборки стенда в д е в о л ь в е р Девушка в итоге легко справилась с задачей, собрав стенд своими руками вместе с подругой. п к с Расшифровывается как Penny Arcade Expo — американская выставка, основанная в 2004 году, п о с в я щ е н а игровой культуре в целом, с учетом, конечно, и видеоигр. Ее проводят в разных городах США в разные времена года. Название р а з н я т с я в зависимости от района проведения. PAX South проводится в Сан-Антонио, штат Техас. Тот первый опыт работы с логистикой свел Кейт с Дэйвом Круксом. и Брентом Содманом из студии Dodge Roll, а также придал уверенности в собственных организаторских навыках. Она вспоминает ход своих мыслей: я сделаю все возможное, чтобы у них было идеальное шоу, позабочусь о том, чтобы они думали только об интервью и своей работе. Так оно и вышло. Все прошло настолько гладко, что спустя пару месяцев издатель снова попросил ее помочь. Теперь уже на PEX East, которая проходила в Бостоне, штат Массачусетс. Я забронировала дико дорогой и странный отель, который раньше был тюрьмой. Ничего из ряда вон не происходило, если не учитывать жуткую метель, которая доставила Ладлоу немало проблем, но она все равно старается смотреть на вещи позитивно. Я ответственно подходила к работе, потому что любила этих людей. С тех пор я не пропускала ни одной американской выставки с их участием. Так что за прикол со спецназом? Такое название многофункциональной позиции дал Уилсон. Ведь по сути Кейт выполняет функцию Роуди. Иногда меня зовут мама и Девольвер, говорит Ладлоу. Но ей такой термин не нравится. Не хочу подтирать кому-либо задницу. Роуди — человек, курирующий логистику мероприятия, зачастую музыкального концерта. Роуди ездит в турне с музыкантами и постоянно находится в дороге. Род. Отсюда и название п р о ф е с с и и Кейт Ладлоу не смогла присвоить себе звание Роуди, потому что его от издателя получил Джеймс Майкл Спехт по прозвищу д е в о л ь в е р Джейхэм. Ситуация могла выйти из-под контроля. В скандале с Игрой или Картель Ладлоу заняла позицию заботливой старшей сестры и соглашалась с Найджелом Лоури. Думаю, Найджел не зря поменял логотип Мазераша Blitz. Если элемент отвлекает, то он и не нужен в игре. Будь это символ, который был на куртке моего деда, и будь у меня желание протащить его в игру, тогда другое дело. Зачем делать и выпускать игру, зная, что в Твиттер, социальная сеть, запрещенная на территории РФ, из-за нее начнется лютый с р а ч Особенно в наши дни. Если это не важно лично для тебя, зачем задевать чьи-либо чувства? объясняет Ладлоу. Однако на этом История не заканчивается. На полигон вышла статья под заголовком «Мазараша-Блиц путает мерзость и эксплуатацию с брутальностью и г р о т е с к о м Когда негатив полился в сеть, мы уже вернулись домой во Францию, — вспоминает Фредерик Куаспо. Некоторые участники команды, как, скажем, упомянутый в статье композитор, начали отвечать на обвинения. Тогда вмешалась Девольвер. Нас попросили прекратить, потому что ситуация могла выйти из-под контроля, и посоветовали дождаться реакции игрового сообщества. Некоторые видеоблогеры с YouTube оказались с нами согласны. Были те, кто выступал против, и все же многие нас защищали. Devolver подключилась, потому что тогда в 2015 году никто не ожидал такого скандала. Должен сказать, сегодня я был бы куда осторожнее. Порой мы слышим. А Девольвер жестокие игры за 10 лет Девольвер не изменила подход к насилию и потенциально шокирующим темам. В компании нет места предубеждениям, но в рамках дозволенного никакого расизма не н а в и с т и или насилие ради насилия. Когда публика недовольна выбором Девольвер, издатель старается не вмешиваться. Напротив, усердно фильтрует материал, чтобы ненужные скандалы не вмешивались в его планы. банковский подход может немного и страдает, но Devolver — это компания, которой для выживания нужно поддерживать доброе имя. Учитывая философию, в основе которой человеческий подход и уважение к разработчикам и сообществу, издатель не может строить из себя ковбоя и противостоять любому сопротивлению. Также важно учитывать, что большое количество жестоких игр в каталоге Devolver — это не просто издательский выбор. Это помимо всего прочего. Игры в духе первых проектов компании с r р и у с э м и Shadow Warrior, незамутненных и бесконечно веселых. Взрослее издатель начал предлагать более разнообразные проекты и не хотел ю т и т ь с я в застенках определенного игрового стиля. О смене курса вспоминает Фредерик Куаспо. Можно сказать, что все началось, когда мы подписали контракт на Мазара Шаблиц. Думаю, наш проект стал последним в ряду игр с ультранасилием. Можно сказать, что компания к тому же пыталась учитывать пожелания игроков. Для Грэма Стразерса все сводилось к творческим наклонностям. Порой мы слышим, как люди говорят: "А, д е в о л ь в е р жестокие игры". Окей, но у нас есть Гриз, есть Зетеллос Принципал. Зетеллос п р и н ц и п l e это видеоигра-пазл. р а з р а б о т а н н а я Кротем. Геймплей в основном сводится к наблюдениям в спокойной обстановке. То есть я понимаю, когда такое мнение сложилось у геймеров, которые узнали нас во времена h o t l i й н Майами. Хорошо, нет проблем. Но у людей, знакомых с нами из а п с s o l в е р совершенно иное мнение, потому что это совсем другая игра. Эпсольвер трехмерный экшен с развитой боевой системой, в основе которой лежит несколько боевых искусств. Создан французской студией Sloc Lab и выпущен в 2017 году. Даже в случае с Кротем, по-моему, не все могут понять, как от с i р и u с s э м можно прийти к Зетейло с п р и н ц и п Однако в студии мыслят иначе. Мы создаем игры, так почему бы нам не попробовать нечто эдакое? Таким образом, Девольвер отнюдь не а д е п т концепции Шок превыше всего. Издателю милее спокойный подход и расслабленный менеджмент. Что заметно даже на этапе финансирования проектов. Есть девольвер до 2015 года и есть девольвер после 2015 года. Когда проект новичок после отбора попадает в руки девольвер, его нужно накачивать долларами, рублями, евро и так далее. Валюта значения не имеет, лишь бы она поступала. Издатель пытается найти баланс между инвестициями. и потенциальной прибылью от инвестиций. Девольвер в основном берется только за сравнительно недорогие проекты и следует принципу, если не надо спорить из-за денег, обсуждаться будут лишь идеи. И все же по словам Стразерса, компания не может позволить себе слепые риски. Особенно правдивым это заявление стало после 2015 года, когда сроки разработки некоторых проектов чуть не сорвались. даже с учетом относительно гибкой политики Девольвер. р Есть Девольвер до 2015 года и есть Девольвер после 2015 года. Прямо заявляет Фредерик Куаспо. Возникли неприятные ситуации с Crossing Souls и EITR. Crossing Souls – это двухмерная игра в жанре adventure, напоминающая проекты Lucas Arts родом из 90-х. The Secret of Monkey Islands. Маньяк Мэншн. Ее создатели вдохновлялись культурой 80-х и 90-х. Сама игра похожа на смесь фильма Балбесы и сериала Очень странные дела. И ITR двухмерный экшен, контекстуально похожий на Dark Souls, ролевую игру от From Software. В ITR воительница пытается выжить на заброшенной территории, населенной злобными созданиями. Компания Crossing Souls на Kickstarter Была невероятно успешной, но игру так долго выпускали, что ожидания не оправдались. Kickstarter — американская компания, основанная в 2009 году, позволяет кому угодно финансировать проекты на своем сайте. Соответственно, компания на Kickstarter — это сбор средств на сайте Kickstarter посредством краудфандинга. Поскольку Devolver вкладывает много денег в коммуникацию, очень важно избегать ситуаций. Когда ты рекламируешь игру в 2015 году, а выходит она в 2018, вместо заявленного 2016, видимо, те случаи стали последней каплей. В этом сложность сотрудничества с маленькими студиями, которые не привыкли к жесткому графику разработки. Родившийся в Нигерии британский геймдизайнер и программист и i t р Алуватоби Харпер, которого чаще всего зовут Тоби Харпер. Скромно признает, что довести проект до конца может быть не просто, как в плане времени, так и в личностном отношении. Мы очень дотошны, а это палка о двух концах, потому что иногда нужно поторопиться. С другой стороны, в нашем подходе мы и черпаем ресурсы для разработки, а еще мы поняли, что не все и не всегда должно быть идеально. Порой это просто невозможно. Стоби соглашается и Фредерик Куаспо. который тоже сталкивался с задержками в ряде проектов. Я работал с Ubisoft и в общем-то знаю, как подходить к разработке. Но для других разработчиков, скажем, тех, кто делает и e ITR, это очень сложно. Они взялись за работу в 2015 году, когда Devolver была весьма терпелива. Однако с тех пор издатель стал более строгим, и это правильно. Компания изменила подход, потому что знала, что люди, которые прежде Не выпустили ни одной игры. Всегда жаждут что-нибудь целиком или частично переделать, если им приходит идея получше. Проблема в том, что чем дольше ты разрабатываешь игру, тем больше у тебя появляется навыков, особенно у графических дизайнеров, которые спустя три года понимают, что могут д е л а т ь графику куда лучше изначальной и считают, что нужно переделать все, что было сделано до, и так без конца. Думаю, в какой-то момент В этот бесконечный цикл попала и EITR. Наша структура построена на разделении прибыли и сопутствующих р и с к и Так, д е в о л ь в е р и начала более пристально следить за своими проектами. В определенный момент нас попросили определиться с майлстоунами. Майлстоун – это ключевой этап работы над проектом, как то начало, конец или важные промежуточные этапы. К примеру в разработке видеоигр это могут быть даты сдачи одного или нескольких уровней рабочей сборки. Нам нужно было отправить детальное описание элементов игры, в то время как раньше достаточно было графика разработки, говорит геймдизайнер студии Лекартель Эндрю п а р с о н с Отвечает на это замечание, как бы успокаивая и объясняя, почему важно выбрать идеальный момент. Разработчикам Crossing Souls требовалось время. Мы подписали контракт на разработку примерно в одно время с Мазераша Блиц в 2014 году, и вот Кроссинг с о l s уже вышло в 2018 году, а и i t r нет. Эти игры тоже требуют времени. Нужно верить в собственные решения, нужно быть убежденными, понимаете? Мы подписали и и t р и разработчики точно знают, что они делают. Я видел и на прошлой неделе. На ее счет у меня нет переживаний. Для нее нужно просто найти нужное время. Решив строже относиться к процессу разработки и выполнению студиями своих обязательств, издательство осознало, что излишняя щедрость в финансировании может выйти ему боком. Очевидным стало и отсутствие универсального шаблона для предложений студиям. У каждой студии свой неповторимый вариант соглашения, говорит финансовый директор Рик Сталц. Это значит, что девольвер приходится решать непростую проблему. Придерживаться своего метода заключая договоры на издание 12 и более игр в год. С этой точки зрения жонглировать уникальными проектами с разным коммерческим потенциалом действительно непросто. Но с т а л т с а это не тревожит. Вся наша структура построена на разделении прибыли и сопутствующих р и с к е Если мы возмещаем риски сами. Расчитываем на больший выхлоп в конце. С нашей стороны риск минимальный, а с их абсолютный. Разумеется, если они рискуют сильнее, то и получить в итоге обязаны больше. Такой вот баланс. Это наша философия в отношении каждой игры. Такой подход известен как управление рисками. Он заключается в распознании и оценке факторов, которые могут повлиять на провал проекта. Управление рисками. Стандартная практика в нестабильных областях бизнеса, к числу которых относится и быстро меняющийся мир видеоигр, этот метод полагается на чистое планирование и потому может казаться п р о т и в о р е ч а щ и м бесстрашному подходу, который принято ждать от издателя вроде Devolver. Планирование также учитывает вероятный выход за рамки бюджета и задержки. Рик т а л с объясняет: "Все строится на факторах риска". Когда появляются дополнительные требования или когда в разработку вливается больше средств, мы в конечном счете ожидаем большего выхлопа. Такой рабочий принцип соответствует характеру Сталса. Он называет себя спецом по деньгам в д е в о л ь в е р Рик считает, что это одна из причин, по которой они с Майком Уилсоном отлично сработались. У нас очень разные навыки. Мы часто спорим, но нас объединяет общая цель. И мы любим друг друга как братья. Это хороший подход. Но я всегда стараюсь действовать рационально и задавать вопросы плана, а мы справимся с этими безумными идеями. И сработает ли это? д е в о л ь в е р взялась за скам чисто из-за репутации Кротим. Культура п р о с ч и т ы в а н и я рисков не спасла д е в о л ь в е р от бездумного выписывания чеков в начале процесса разработки. Впрочем, это еще раз доказывает. Что компания полагается на жизнеспособность проекта в качестве гарантий. Еще одним фактором снижающим риск является многолетнее доверие студии. Когда успех проекта сложно предсказать, Devolver может наплевать на сдержанность, если проектом занимается одна из их флагманских студий. Так вышло с о s c a m Изначально разрабатываемая студией Game Empire с идеей игры очень долго зрелов умах создателей. Вспоминает Томислав п о н г р а д ц Он сооснователь g a m e p y r о s и много чего повидал в индустрии. У него за плечами 15 лет работы л е в е л дизайнером в Кротим с 1993 по 2008 год. В видеоигровой разработке Level дизайн подразумевает под собой создание уровней или организацию зон таким образом, чтобы под них можно было адаптировать геймплейную механику. п а н г р а ц объясняет, что идея Скам пришла после долгого наблюдения за популярными в определенный момент видеоиграми, в частности п о л ь з у ю щ и й с я успехом MMO World of Tanks, War Gaming Минск. Когда я впервые сел поиграть, в голове были мысли типа: что за идиотская игра, русские и немецкие танки в одной команде, что это за бред, б л я д ь Но углубившись в процесс, я понял, насколько это крутой проект. У проекта токсичное сообщество, но сама игра обалденная. По сути, я искал нечто популярное. Зачастую популярное значит хорошо п р о д а ю щ е е с я Я решил просмотреть топ 50 игр в Steam, чтобы понять в какую сторону плыть. Разработчики остановились на игре жанра survival. прекрасно понимая, какой бюджет понадобится для такого проекта. п а н г р а д с попросил помощи у старых друзей из Кротим, располагая лишь дизайн-документом на несколько страниц. Заинтригованный концепцией и тем, насколько проект отличается от знакомой ему вселенной Сириус Сэм, директор Кротим Роман Риборич показал дисдок Девольвер в надежде на финансирование. Изначально я думал, не совсем уверен, что в Девольвер этим заинтересуются, потому что такой проект не совсем им подходит. Однако Роман Риборич был настроен позитивно, говорит Томислав п а н г р а ц Изучив предварительные наброски с Кам, д е в о л ь в е р согласилась взяться за эту игру и попросила Кротим поучаствовать в разработке. Счастливый финал служит хорошей иллюстрацией издательского подхода к просчитанному риску, а также уверенности в давних партнерах. Или Если верить более прямолинейному п а н г р а ц у они взялись за скам чисто из-за репутации Кротим. Уверен на девяносто девять процентов, что без Кротим нам бы отказали. Это не благотворительность. Каким же образом в д е в о л ь в е р учитывают риски, озвученные Риком Сталсом? У них есть особая система, суть которой несколько прозаичнее, чем описывал Рик. Сперва компания компенсирует вложенные средства, а потом заключает соглашение с разработчиком о разделении остальной прибыли. Это неблаготворительность, предупреждает Фредерик Куаспо. Когда игра попадает на рынок, они первым делом компенсируют свои затраты. Другими словами, девольвер дает деньги на разработку, а потом как можно скорее их возмещает. Дальнейшая прибыль делится по оговоренной схеме. Но есть и другие системы. которых как только издатель видит, что затраты отбиваются, он позволяет заработать и разработчикам до достижения порога неубыточности. Издатель, допустим, забирает 80 процентов, а студия 20 процентов. В экономике порогом неубыточности называют минимальную сумму продаж, необходимую для покрытия первичной стоимости проекта. После этого порога компания получает прибыль, а если порог так и не достигнут, остается в долгах. Думаю, что Девольвер согласилась бы на такую формулу, если бы кто-то попросил о таком наперед. Они не слишком упрямые. Как только заканчивается период окупаемости, процент распределения прибыли остается не самым очевидным. От разделения поровну до соглашений, которые так или иначе устраивают обе стороны. Ко всему прочему в договор о разделении могут вноситься правки в процессе производства. Если разработчики заметно отстают и д е в о л ь в е р нужно вкладывать больше денег, то процент меняется, говорит Куаспо. Вместе с тем, если компания дает больше денег, то не факт, что в итоге они будут вычтены. Такое бывает, когда речь не идет о задержках со стороны студий. Скорее д е в о л ь в е р хочет поощрить хороший темп разработки потенциально успешного проекта. Мартин Бруар, сооснователь и директор s e б а т е й ч Studio, объясняет. Когда стало ясно, что The Messenger удается неплохо пошуметь, они решили увеличить маркетинговые затраты и собрать куда более амбициозный трейлер, чем планировался изначально. Так что д е в о л ь в е р бывает очень даже гибкой. Хорошо, допустим, но до какой степени? Когда средства выделены, события принимают куда более простой оборот. Вкалывать придется как проклятым, но подписывать контракт или нет? Дело ваше. Дивольвер действует в американском стиле, шутит Куаспо. С самого начала нам заявили, если вы не против, что в следующем году у вас не будет отпуска и что вы будете ездить с нами по свету и рекламировать свою игру, то вкалывать вам придется как проклятым. Но подписывать контракт или нет, дело ваше. Мы все равно расспросили их насчет денег. Сколько стоит такой проект? Они ответили. что ждут сумму от нас. Потом предложили аванс. Тут возникает сложность: как рассчитать точную сумму? Не существует гейм-дизайнерских школ, в которых такому обучат. Разработчикам приходится сравнивать свои показатели с чужими, набираться идей у похожих проектов и разыскивать крупицы редкой информации. В этом, да и во многих других смыслах, которые мы еще затронем. Девольвер дает такую свободу, что она ставит студии в тупик. Они не могут рассчитать нагрузку без проверенных шаблонов или моделей. Куаспо объясняет свою реакцию: поначалу я даже злился, потому что не мог воспользоваться какой-либо моделью. На тот момент я знал только о том, как работать с компаниями на Kickstarter. В итоге я начал с 80 тысяч евро на полутогодичную р а разработку. на что Оливье и другие мои друзья, которые уже выпускали инди-игры, сказали, что я смело могу увеличивать сумму вдвое. Оливье Пино – это сооснователь Сивин Studio, занимающийся проектированием консольные версии t r a n s c r i b e d версия Shines The Lightning Kingdom для Xbox One, а также консольными проектами вместе с издателем Plug In Digital. Я предложил д е в о л ь в е р бюджет в 165 тысяч евро. Издатель согласился. Не переживайте, мы скажем, если вы просите слишком много или мало. Нам лишь хочется, чтобы у вас получилась хорошая игра. Мы сделаем все, чтобы вы не попали в невыгодную ситуацию и чтобы наши вложения окупились. Они честно обо всем сказали. По сути, если нам нужно было еще немного денег... Оставалось только им об этом сообщать. Маза Раша Блиц не была от этого застрахована. Поначалу я думал, что о прогрессе надо будет отчитываться ежемесячно, и лишь после этого нам будут выделять средства. В какой-то момент мы начали отставать, но деньги нам посылать не перестали. С улыбкой делится Куаспо. Мы и сами не хотели задерживаться, понимая, что в определенный момент Нужно будет определиться с датой релиза. Я знаю, что в конце концов деньги дает Девольвер. Осторожный, но вместе с тем либеральный подход Девольвер к управлению может стать хорошей основой для студий, которые не знают, с чего им начать новую разработку. Причем метод без суеты может выйти с т у д и е м боком, когда нужно будет оценить продукт или прояснить специфические аспекты менеджмента проекта. Фредерик Кваспо делится наглядным примером. Мы подумывали над выпуском физической версии м а з е р а ш а б i t z Когда я сказал об этом издателю, мне хотелось знать, кто этим займется, возьмут ли долю они или же это все решать нам. Тут были непонятки. В итоге нам прислали письмо. Без проблем. Уже поговорили с нашими знакомыми. Мы вас свяжем, и вы представите им проект. Куаспо не критикует руководство, а делится интересным примером того, когда надзор бывает полезен. По крайней мере, при работе с д е в о л ь в е р У них много услуг, в которых очень легко запутаться. Куаспо понимает, что описанный случай может показаться проблемой к о м м у н и к а ц и и но на деле это маркер доверия. Я знаю, что в конце концов деньги дает д е в о л ь в е р потому что там верят в проект. Когда мы говорили о портировании на Switch, Именно d e в o l в е р п р о д в и г а л а это решение. Да, издатель забрал часть прибыли от продаж м а з а р а Шаблиц ради финансирования затеи. Но они в нее поверили. Будь оно иначе, такой вариант бы даже не рассматривался. Говорят, терпение это добродетель. Так оно и есть. Каждый день я встаю рано утром и проверяю почту, в которой меня уже дожидаются 50 писем. Потом я отвечаю на вопросы людей в Skype. И Discord. После этого занимаюсь рекламой, продумываю маркетинг, курирую идеи, проверяю наши игры, играю в них. А еще я где-то 20-25 процентов дня изучаю присланные нам заявки и общаюсь с разработчиками, которые нас заинтересовали. Очень много времени уходит на общение по почте, в Skype и порой в соцсетях. Таков ежедневный график Найджела Лоури. Места для разбирательств с задержками разработчиков почти нет. Эндрю п а р с н с описывает подобные ситуации в присущей ему четкой манере. Говорят, терпение это добродетель, так оно и есть. Бывают времена, когда мы оказываемся в сложном положении с точки зрения разработки. Мы верим, что каждый из нас действительно будет работать, потому что трудимся из дома. Никакого офиса у нас нет. Мы верим, что проснемся на работу пораньше, а не будем ебать вала весь день. Мы будем работать. Гибкость по отношению к разработчикам чрезвычайно важна, как минимум, когда проект того стоит. Нет смысла бесконечно финансировать разработку, если уже непонятно, в какую сторону она движется. Все сводится к честности, к доверию, говорит Парсонс. Если разработчик говорит вам, мне нужно больше времени, Вы спрашиваете на что и не получаете вменяемого ответа, это никуда не годится, непродуктивный способ ведения бизнеса. Но если разработчик говорит, мне нужно больше времени, потому что я думал над кое какой механикой и она может заметно упростить систему сохранений и загрузок, или я хочу переделать все обучение, чтобы в самом начале игра была более дружелюбна к игроку, то я соглашусь. Если идут подобные разговоры, то игра несомненно только выиграет. Такой логичный подход изобрели не в д е в о л ь в е р Свободу самовыражения творцам предоставляла и компания Nintendo, в частности Сигеру м и я м о т о знаменитый японский геймдизайнер, создавший франшизы Марио, з е л д а и Пикмен, сформулировал свои взгляды на игровую разработку. Он считает, что отложенная игра однажды будет хороша, но сделанная в спешке. Будет паршивой вечно. Цитата из статьи Сигару Миямото: Игра, сделанная в спешке, будет паршивой вечно. Опубликованный на сайте The Guardian в 2012 году. Разумная философия Nintendo, чьи игры сложно упрекнуть в плохих продажах. Держа эту формулу в уме, Эндрю Парсонс объясняет, что если быть с разработчиками терпеливым, всегда будет получаться хороший продукт. Задержки, впрочем, это всегда плохо, даже для гибкой компании вроде Devolver. Они вынуждают менять стратегии, особенно если на один период запланировано несколько релизов. Издатель стремится исключить конкуренцию в рамках своего каталога. Parsons, впрочем, считает, что проблема задержек относительно. Работа в Devolver – это самый обычный бизнес. Мы на чем-то концентрируемся, что-то прогнозируем. Конечно, фразу вот эту игру мы немного задержим, потому что надо доработать вот этот ее аспект. Слышать никто не хочет, однако мы невероятно привилегированы, потому что можем выделить некоторым нашим играм необходимое время. И должен сказать, что разработчики воспользовались им в полной мере. И это заметно, когда ты видишь, какая игра была до задержки и какой она в итоге оказывается на релизе, ты понимаешь, что такие отсрочки оправданы. Также п а р с о н с отмечает и менее очевидный плюс продления сроков. Студии лучше контролируют процесс работы. Когда создаешь игру, ты не знаешь, что именно делаешь, понятия не имеешь. Кажется, что ты в курсе, но это не так, объясняет Эндрю. У всех свое видение подобной работы, и каждый справляется с ней по-разному в зависимости от своего опыта или характера. Манера работы разных студий отличается также. Как и условия их контрактов. Каждый трудится уникально, по-своему. Именно поэтому важно разбираться в этих особенностях, чтобы оказать необходимую поддержку. Некоторых разработчиков нужно держать за руку. Арсенсу вторит и Анна с а е ц к а которая курирует ряд проектов из Варшавы. Она не понаслышке знакома с тем, что у каждой студии свой подход. Все зависит от игры и разработчиков. Потому что некоторых нужно держать за руку. Я чуть ли не нянькой становлюсь. Им обо всем приходится напоминать. Но есть и те, кто прекрасно понимает, что делает. Обычно мы подписываем игры, которые уже находятся в стадии альфа-тестирования. Так что мы стараемся как можно чаще узнавать у разработчиков, как обстоят дела. При подписании контракта составляется список м а й л с т о у н о в и каждый пункт. содержит описание игрового аспекта, который должен быть завершен. Взять, к примеру, студию f o r e t i c Crossing Souls стала их первой игрой. Они не знали, что делать, так что в преддверии релиза закидывали меня вопросами типа: а так нормально? Что нам делать? У нас тут баг. Причем они бы и сами совсем справились. Но ребята чувствуют себя в разы увереннее, если кто-то рассеивает их сомнения. А разработчики Грис, напротив, были довольно опытными, потому что часть их команды составляли бывшие сотрудники Ubisoft. Соответственно, цель издателя не относиться к разработчикам одинаково. Не думать, что процесс разработки для всех один, а напротив, в рамках разумного искать к каждому свой подход. У многих независимых разработчиков море идей, которые они хотят воплотить в рамках единственного проекта в своей жизни. В худшем случае у них выстраиваются особые отношения со своим творением. Они постоянно думают, как бы улучшить проект. Фаза разработки может быть очень долгой, и постоянный поток вдохновения и концепций далеко не всегда и с с е к а е т после того, как будут выполнены задачи дизайн-документа игры. Дизайн-документ, также известный как Диздок, содержит все элементы, из которых состоит игра: детали уровней, изображения, сценарий. визуальные концепты и так далее. В наши дни есть удачные времена для релиза и не очень. Разработчики личности творческие, л ю б я т говорить п а р с n s Под этим он подразумевает и возможность вдохновлять с я окружением, в частности культурой, в которой они варятся. Меняется и взгляд на проект. Допустим, вы ставите цель сделать игру за 18 месяцев. Начинается первый месяц. У вас есть идея. Есть охуительный прототип, мы подписали контракт, все обалденно. Что же может случиться в следующие полгода? Вы увидите обалденный фильм, от которого просто охуеете, или просто послушаете альбом, который бесповоротно изменит ваше восприятие того, какой должна быть музыка, или прочтете книгу, которая заставит философски взглянуть на мир творческой работы. За шесть месяцев изменится ваша творческая направленность. И это лишь первые шесть месяцев. Что же тогда может произойти еще через полгода? Впрочем, Эндрю остается уверен в следующем: релизы Devolver славятся мощнейшим геймплеем. Наверное, это определяющая характеристика всех наших игр. У них есть одна общая черта: геймплей высшего уровня. Но нужно проявлять гибкость в отношении разработчиков. Впрочем, как мы уже видели. Эта гибкость может стать проблемой, когда на горизонте маячит дата релиза. И хотя игры Devolver в основном довольно недорогие, а значит могут выполнять функцию добавки к блокбастеру, издатели обязаны учитывать покупательский спрос в грядущие периоды. Особенно это важно в конце года, когда высокобюджетные игры выходят пачками каждую неделю. Выжить среди блокбастеров — программа минимум. Утонуть в потоке релизов. Не хочется никому. Это вовсе не секрет. В наши дни есть удачные времена для релиза и не очень, объясняет п а р с н с Главное не ждать подходящего момента слишком долго, а то игра может пропасть из поля зрения потенциальных покупателей. Давайте представим: на дворе 2018 год. Разработчик обсуждает планируемую дату релиза своей игры. Проект должен выйти в сентябре, начало ежегодного разгона. Высокобюджетных проектов для п а р с о н а Релиз в этот период означает смену маркетинговой стратегии. Мы все согласны. Круто, что игра выйдет в это время. Есть пару вопросов, но кажется, все будет хорошо. Однако, если разработчики говорят мне, мы хотим выпуститься в октябре, точнее в первую неделю, я отвечаю: надо обсудить это дополнительно, потому что вы релизнитесь одновременно с Red Dead Redemption 2. Игра, разработанная Rockstar, авторы GTA и выпущенная в октябре 2018 года. Действие происходит ближе к концу покорения американского запада. Одна из тех высокобюджетных игр, которая запросто может снести конкурентов в неделю релиза, а то и в течение того же месяца. Изначально продавалась тиражом свыше 20 миллионов копий и принесла свыше 700 миллионов долларов спустя всего пару недель после выхода. Важно подобрать правильный момент. Ладно, если не на этой неделе, то когда? Потому что недели позже выйдет ебучий Call of Duty и так далее. Call of Duty — очень популярная серия шутеров от первого лица. Каждая новая часть продается десятками миллионов копий с момента выхода Call of Duty Modern Warfire в 2007 году. Может в ноябре? Тогда DLC выходит. DLC означает загружаемый контент. Это дополнение к оригинальной игре бывает как бесплатным, так и платным. Посредством DLC добавляют оружие, миссии, а порой и элементы декора. В такие моменты продюсеру важно сохранять терпение. Когда на лицо очевидная и жесткая конкуренция, порой лучше просто подождать. Возвращаясь к нашему условному примеру, если разработчик просит дать еще месяц. Стратегия будет такой, как ее описывает Парсонс. Нужен месяц? Возможно, придется дать вам три или даже четыре. Такое решение не всегда просто дается, добавляет он. Это сложные моменты с личной точки зрения. Я хочу, чтобы у разработчиков возникло ощущение завершенности. Им нужен мощный финал. О р о й игре нужно больше времени, и если создатели испытывают дискомфорт, то нам, издателям и партнерам Нужно защитить их от этого. Выбор всегда за ними. Хочешь бодаться с Call of Duty, твое дело. Но нам, их партнерам, нужно помогать с подобными решениями. Многие не желают об этом думать. Им хочется выпустить свою игру. А когда игра готова и приближается дата релиза, остается последний шаг: шлифовка, баги, вопросы баланса, доработки в последний момент. Разработчикам порой не просто остановиться и решить все проблемы, чтобы игра наконец казалась законченной. С этим столкнулась Denoton Games, завершая разработку Hotline Miami. Разработчики – это перфекционисты. Эндрю п а р с о н с хорошо знаком с трудностями, присущими подходом и личностям разработчиков. У всех есть вопросы. Разработчики постоянно задают вопросы творческого характера. Вся их жизнь находится во власти креативного процесса. Они не уверены в своей работе в том смысле, что для них это личное дело. И мы мотивируем разработчиков смотреть на игры с личной, а не деловой точки зрения. Поэтому, чтобы появилась хоть какая-то определенность, стараемся действовать максимально бескомпромиссно. К примеру, чтобы заслужить доверие разработчикам. Devolver помогает им с портами на другие платформы. Это занятие требует времени и опыта, которым располагают не все независимые студии. В частности, Devolver работает с фирмой из Остина под названием Twenty t o Century Toys. Та уже много лет адаптирует видеоигры почти для всех доступных игровых платформ. Вот как мы работаем со студиями, рассказывает п а р с н с Подписываясь на издание игры, говорим. Мы вас познакомим с этими ребятами. Если возникнут вопросы по процессу, то ответ найдется у них. Сейчас мы работаем над игрой, которая выходит в этом году. На п с о н а работает идеально, однако на консолях немного сбоит. Сущая мелочь. Отстают один-два кадра между сценами. Количество кадров в секунду (FPS) — это мера измерения производительности видеоигр. Она определяет, сколько кадров появляется на экране ежесекундно. 30 fps выглядит менее гладко, нежели 60 fps. В остальном все безукоризненно. Но всем известно, что разработчики это перфекционисты. Им хочется устранить сбой, и это хороший пример. Мы попросили парней описать проблему, показать видео с ней и узнать, могут ли портировщики что-нибудь посоветовать. Я увидел ответ на этот вопрос, так что если разработчик скажет, что у него проблема со стримингом ассетов, теперь могу сказать: а ты пробовал это? Я не разбираюсь, просто вычитал эту фразу в письме от очень умных людей. Куда сложнее помогать людям решать вопросы дизайна. Это в частности касается игр, в которых разработчики находятся в близких отношениях. Фредерик Куаспос т о л к н у л с я с этим, когда работал с Мазераша Блиц. В случае порта на Switch процесс инициировали мы. Нам хотелось провернуть эту затею, потому что мы часто слышали, что портируемые на консоль Nintendo игры невероятно успешны. Да и вообще, даже если игра продастся не ахти, все равно приятно, когда твой проект находится в каталоге Switch. Ребята из Devolver сказали нам, что ждут результатов продаж порта игры жанра Rock, Light, Enter the Gungeon и что примут решение по нашему вопросу. отталкиваясь от ее показателей. Rogue-lite – тип видеоигр, в которых игрок сражается с мощными врагами на разнообразных уровнях. Любая смерть отбрасывает геймеров в начало игры, зачастую оставляя им предметы, которые они собрали до этого. В большинстве случаев уровни целиком или частично генерируются случайным образом. Сам термин rogue-lite. отсылает к игре Rogue, которую в 1980 году разработали и выпустили Майкл Той, Глен Уичман и Кен Арнольд. Цель игры такова: нужно спуститься в подземелье, чтобы найти загадочный амулет. У игроков была всего одна жизнь и одно сохранение, так что смерть приводила к поражению. Подземелья также генерировались случайным образом. Enter the Gungeon, р а з р а б о т а н н а я студией Dotch Roll Рассказывает о мире на стыке Вестерна и Фэнтези. Ее выпустили на ПС, PlayStation 4 и Xbox One в апреле 2016 года, а потом и на Switch в декабре 2017 года. Когда м а з а р а ш Blitz вышла на ПС, компания снова обратилась к нам и спросила, не будем ли мы против вложиться в разработку порта, нужную сумму в ы ч л и бы из наших р о я л т t i e s продаж. То есть мы бы вложились в порт сами, а студия портировщик следила бы за исполнением TRC. Technical Requirement Checklist – с список технических тестов, которые игра должна пройти, прежде чем будет разрешен ее выпуск на определенной платформе. В данном случае Nintendo Switch. Подобная помощь со стороны может подбодрить студию, потому что портировщики будут держать их за руку. Хотя у некоторых в итоге может остаться ощущение, что перед финишной чертой их проект увели у них же изпод носа. До меня дошло, что четкого ответа так и не было. Я написал портировщикам и спросил, как идут дела. Говорит Куаспо. Переживал за геймплей, потому что Мазарашаблиц использовала кнопки нормального геймпада. Я же хотел узнать, как будут использованы джойконы. Джойконы — это игровые контроллеры Nintendo Switch. В отличие от традиционных геймпадов, они разделены на два блока, каждый из которых может подсоединяться сбоку Switch, когда консоль работает в портативном режиме. Оба джойкона приспособлены для игры одной из рук. Но в мультиплеерных проектах геймеры могут использовать каждое из устройств и для игры обеими руками. Ребята сказали, что ответят позже и что они работают над решением проблемы. После продолжительного молчания начали закрадываться сомнения. В июле 2018 г о я снова им написал, потому что Найджел сообщил нам о скором выходе м а з а р а ш а Блиц на Свич и компания готовила крупное маркетинговое мероприятие. По сути, нас просили одобрить некоторые изменения. Тогда до меня дошло, что четкого ответа так и не было. Я переживал. Но Грэм пришел с тест-китом, чтобы мы смогли все опробовать. Тест-кит — тест особая версия видеоигровой платформы. Тестовые версии разрабатываемых проектов проверяют не на коммерческих консолях, а на тестовых аппаратах, которые обладают аналогичными техническими характеристиками. Это позволяет запускать игры с жесткого диска или с тестовых болванок, а также сохранять игровые ошибки для последующего исправления. Тогда сооснователь л и к а р т е л ь задал простой вопрос: как портировщики могут вносить визуальные правки в игру, не запрашивая графические элементы у студии? В частности, в обучении, которое тоже нужно было адаптировать под Switch. В оригинальной консольной версии м а з е р а ш а l i t z во время обучения команды объясняются при помощи пиксельного изображения геймпада PlayStation 4. Я очень удивился, когда для порта на Switch никто не попросил у нас никаких исходников. Он уточняет, что в этом нет вины Девольвер. Проблему решали внутренними силами портировавшей студии. Еще один элемент заключительной шлифовки – это обязательное обеспечение качества. Девольвер поручает этот процесс двум компаниям-партнерам, и ими все довольны, или почти все. Эндрю издевался надо мной. Должен сказать, что в случае God's Will Be Watching. Все было крайне паршиво, признает Джорди Депако. В течение нескольких кошмарных недель после релиза я правил игру и загружал патчи на все площадки, пока Эндрю издевался надо мной и говорил, что надо было лучше стараться. В случае с Red String s Club проверка качества прошла идеально, никаких проблем после релиза. Невероятно приятный опыт. Я сосредоточился на о б щ е н и и в интернете, чтении обзоров, интервью. Тестирование проводили две компании: Client Bridge Poland, где начинала Анна с а е ц к а и Testronic. Этот шаг особенно важен, учитывая, что не всем разработчикам нравится этот процесс. d e v л l в e r подогнала мне подходящие компании, когда я оказался готов к проверке качества, говорит Джейк х о л л а н д с независимый британский дизайнер, ответственный за Space Plan и арт-директор экшена Not a Hero, разработанного Roll 7 Это был полезный опыт, и все прошло гладко, особенно учитывая, что раньше я этим не занимался. Вечно назидательный Фредерик Куаспо объясняет, как этот важный этап прошла м а з а р а ш а б л и ц у д е Вольвер есть команда обеспечения качества, которая тестирует игру в момент разработки и после ее окончания и сообщает о багах. Мы и сами успели исправить много косяков и выпустить патч в день релиза. Нам никто ничего не говорил по поводу обеспечения качества. Игра вышла, и мы увидели, что люди жалуются на тот или иной баг в обсуждениях Steam. После этого в лекартель решили отследить ошибки, оставшиеся после всех тестирований. Вопросом обеспечения качества занимаются две команды тестеров из Польши. Одна сосредоточена на технических моментах, ищет баги, а другая занимается геймплеем, проверяет, чтобы было весело. Стоит добавить, что все сотрудничающие с Devolver разработчики могут попроситься на тест игр, создаваемых коллегами, и рассказать о проблемах. Об этом говорит и Cooppo. Devolver следит за тем, чтобы разработчики общались друг с другом. У нас есть аккаунт в Steam, с которого мы можем получить доступ ко всем разрабатываемым играм. Devolver постоянно просит нас их тестировать и делиться фидбеком. К примеру, Нас просили заняться Пикунику. Нет на свете ни одного разработчика, который хотел бы сделать плохую игру. После многих месяцев, а то и лет разработки наступает момент, когда все трудности остаются позади. Финансирование учтено, разработка завершена, проблемы устранены, а команда обеспечения дала зеленый свет. Приближается релиз. Великий прыжок в неизвестность. где последнее слово за критичной публикой. Дело в том, что нет на свете ни одного разработчика, который хотел бы сделать плохую игру. Нет и все тут, говорит Парсонс. Полно разработчиков, которым приходится выпускать свои игры, хотят они этого или нет. И нам повезло, что мы можем остановиться, если студия не готова релизить игру и понять, чего им не хватает. Мы живем в мире, где каждый первый баг можно заснять на PS4 и показать на Сраном Twitch. Тебе тычут и м в лицо, а нам такое не нужно. Это не нужно нам как издателям и не нужно нашим разработчикам. Среди наших фанатов есть настолько рьяные ребята, что о большем и мечтать грешно, и они изрядно расстраиваются, когда мы выпускаем игру на определенной платформе и ее нет. Так что мы говорим: не переживайте. Нужно потерпеть, и хочется верить, что фанаты все же понимают нашу мотивацию. Мы стараемся обойтись с игрой как можно лучше, чтобы покупатель получил лучший из возможных вариантов. Это не всегда просто. Что же должно произойти в процессе разработки, чтобы к финальной версии все сложилось наилучшим образом? Производственный метод безусловно важен. Но какое влияние конкретно Devolver оказывает на проекты на уровне личных взаимоотношений? Чем опыт работы с этим издателем отличается от практик остальных компаний? В очередной раз лучшие ответы на эти вопросы дают разработчики. СОС. Разработчики в беде? Студии выдыхают, когда игра попадает на рынок, как минимум поначалу. Их проект завершен. Достиг кульминации после многих месяцев работы. Вскоре игроки опробуют геймплейные механики, которые тестировались десятки, а то и сотни раз. Эти механики зачастую являются предметом дизайнерской гордости. Однако вместе с приятным чувством свободы приходит и тревога. После появляется и стресс из-за продаж или оценок критики. Порой его сопровождает сожаление о том, что сделано недостаточно. Самое главное. Чего зачастую не знает большинство игроков, они ощущают физическое и психологическое влияние таких процессов на жизнь множества людей. В 2015 году у нас было очень много проектов, а я пытался пропитчить более мейнстримную игру, потому что Gas g a s l e r s Gas g a s l e r s Combat c a н n a g e гоночная игра, в которой автомобили сражаются между собой, разработана GamePyros. И выпущена в 2012 году. Она показала нам, что можно сделать лучшую игру на свете, самую красивую или бесконечно крутую г е й м п л е й н а Но если маркетинговых усилий недостаточно, если об игре не знают люди, если она их не интересует, то все может очень плохо для тебя кончиться, говорит Томислав Панградц, знакомый со сложностями в этой сфере. Нам нужно кормить семьи, да и самим, увы, нужно что-то есть. Поэтому мы решили сделать что-нибудь более м е й н с т р и м н о е и интересное, но при этом всегда выбирали то, во что хотелось бы сыграть нам самим. Это наглядный пример дилеммы, появляющейся из-за противостояния творчества и законов рынка. Мелким компаниям в независимом поле почти негде развернуться. Всего один провал, и на горизонте замаячит чудовищное банкротство. Некоторым дизайнерам приходится жертвовать своим видением. Пользу того, что будет коммерчески успешно. Я говорил с другими издателями, которые или не хотели финансировать разработку, или хотели задушить Space Plan микротранзакциями. Также именуемые микроплатежами, микротранзакции (MTX) — это платежная система, позволяющая игрокам покупать контент за небольшие суммы. В основном используется в играх категории free-to-play. где игроки могут приобретать косметические улучшения вроде различных нарядов или секретных ящиков с бонусным контентом. Без финансирования трудиться над игрой получалось бы только по вечерам, потому что основная работа фронтендера никуда не делась. Я не уверен, что в таком случае мне бы удалось закончить проект. Фронтендер – разработчик, занимающийся видимыми и интерактивными элементами веб-сайта. В основном работают с дизайном и разработкой. Используют языки программирования вроде HTML, CSS, JavaScript или jQuery. Признание разработчика Джейка Холланса хорошо иллюстрирует проблемы, которые могут появиться во время производственного процесса. Порой разработчикам приходится идти на экстремальные меры. Возможно, я подкопил бы денег и ушел с работы, чтобы самостоятельно себя профинансировать. Но тогда я бы, наверное, не смог потратиться на локализацию или тестирование, а это, думаю, заметно повлияло бы на общее положение дел. Игровая локализация — это перевод и адаптация видеоигры на другой язык. Все эти факторы добавляют сомнений. Вы без того долгий и изнурительный процесс создания игры, из-за чего на душе у дизайнеров после разработки остается немало шрамов. лишь бы с Саниной не посчитали. Творческие люди довольно часто роднятся со своим проектом в ходе разработки, что логично, учитывая, какое количество времени и жертв уходит на это дело. В итоге их проект встречает аудитория, которая может не понимать, сколько сил вложили разработчики. Ожидание реакции публики сопровождает приятное волнение, но это ощущение может сочетаться и с некоторым страхом. Я хочу, чтобы люди сыграли в ITR, чтобы они поняли, как много я в нее вложил. Убеждённо говорит Тоби Харпер из n н а м и n t e r t a i n m e n t Причина страха кроется в одном из величайших разочарований любого творца: отсутствии признания. Поэтому, когда игра выходит, мне хочется, чтобы она отлично продавалась и всё такое прочее. Это общее ощущение при создании видеоигры. Хочется, чтобы, поиграв, Люди почувствовали, что игра им понравилась, и прониклись всем, что мы сделали, всеми мелкими деталями. Искренне надеюсь, что игроки по достоинству оценят наш труд последних лет. Помимо всего прочего, я, наверное, ищу признания. Мы ведь справились, сделали игру. Его коллега вклинивается смене е пафосным заявлением. Да лишь бы с саниной не п о с ч и т а л и Если люди скажут, что игра хотя бы неплоха, я буду счастлив. Говорит он, смеясь. Впрочем, п о с е р ь е з н е в добавляет: когда долго делаешь игру, начинаешь жить в страхе. Конечно, ты даешь кому-то опробовать твой проект друзьям или тестерам. Но мне кажется, эти люди просто не хотят тебя обидеть. Я не получаю от них ту критику, которую может выдать реальная аудитория. Лишь бы с саниной не назвали, тогда я буду счастлив. В повседневную реальность мелких студий. и их разработчиков сопровождает все тоже чувство страх страх что тебя не взлюбят что ты предашь свои идеи или просто прошляпишь свой шанс необходимость в поддержке очевидна и жизненно важна речь конечно идет не только о финансовой и материальной но и моральной поддержки благодаря своей философии и прошлому основателей Devolver ставит на первый план не деньги О человеческие взаимоотношения. Именно поэтому в компании делают упор как на о б щ и е обсуждение, так и на встречи лицом к лицу. Мы впервые поехали на и 3 ш а с Штраус, директор Южноафриканской студии Free Lives. Если конкретнее, управляющий директор. Эта позиция сосуществует с президентом компании, особенно в британской системе менеджмента. Управляющий директор зачастую работает с определенным направлением компании и занимается его продвижением, попутно отвечая за финансовую стабильность. Она и з в е с т н а и г р о й жанра битмап r р о ф r р с полная отсылок и пародий на легендарных экшн персонажей и странным релизом Дженни Тал д ж t i с т и н в котором пенисы борются друг с другом на арене. Да, вы все правильно услышали. Но стоит заметить, что это не игра про сексуальность. И не глупая шутка. Учитывая, что Devolver издает все игры студии с 2014 года, ш а с Штраус говорит с религиозной убежденностью: Devolver невероятно нас выручила. Советы ее сотрудников, их знания индустрии, попросту неоценимы. К тому же нам на руку, что они работают и в США, и в Великобритании, потому что для нас африканцев поездки на фестивали это дорогое удовольствие. Так что когда мы были сравнительно неизвестны, нам много куда помогли попасть, чтобы мы смогли показать свою игру. Free Lives не единственная компания, которой не просто посещать подобные мероприятия. Многие независимые студии сталкиваются с трудностями, когда дело доходит до отъезда из своих стран или даже регионов для продвижения игр. Поэтому в d e v л l в е р Решили рекламировать свой каталог, предоставляя подопечным такую возможность. Ведь нет ничего важнее диалога разработчика и публики, включая журналистов. ж о р д и Депака с теплотой вспоминает про матур за Red String's Club и свои поездки в Сан-Франциско и Лондон. Мы представляли игру в паре коктейльбаров, которую Девольвер сняла для встречи с прессой. Конечно, если в деле Девольвер Неудивительно, когда такие мероприятия становятся эксцентричными, скажем, проводятся в подпольном бойцовском клубе. Мы отлично повеселились, о нас позаботились. Отдельно отмечу Джонатана Розалиса, который устроил нам экскурсию по Сан-Франциско и даже сводил на ежемесячное региональное рестлинг шоу Худ с л э м проходящее в подпольном заведении в Окленде. Такая поездка — это отличная возможность завести новые связи, расширить список контактов и показать готовый проект. Когда речь идет о дебютном проекте, у разработчиков появляется, по сути, шанс всей жизни, особенно если они никогда не вращались в профессиональных кругах. Мы впервые поехали на ИТРи, оживленно говорит Тоби Харпер. Все еще шокированный тем, что он смог оказаться на выставке в 2015 году спустя пару месяцев после подписания e r я много лет смотрел ролики с нее на YouTube, а потом увидел толпы людей на PlayStation Experience. PlayStation E3 Experience — это мероприятие, которое Sony проводит параллельно с E3 с 2014 года. Оно транслируется в прямом эфире в интернете и в кинотеатрах п а р т н е р а х Во время мероприятия Sony представляет новые игры, которые выйдут в ближайшие месяцы или годы. На одном из экранов нашего стенда красовалась и e ITR. Люди подходили поиграть. Они знали о нашем проекте. Не надо никому звонить, не надо писать, нужно просто присутствовать на выставке. Очень напряжно одновременно разрабатывать игру и пытаться ее рекламировать. На и 3 мы познакомились со многими по-настоящему независимыми разработчиками. Они продвигали свои проекты через Kickstarter и все делали сами. Я очень рад. Думаю, нам повезло, что всю работу проделала Devolver. Напряжение было куда меньше. Дополнительное напряжение может запросто отрицательно сказаться на разработке игры. Процесс будет казаться прогулкой по минному полю. На котором сложно остаться невредимым. Задача Devolver – позволить студиям сосредоточиться на главной цели – завершении проекта. Чтобы снять напряжение, издатель предлагает помощь с устранением двух самых популярных забот – администрирование и маркетинг. Мы не разбираемся в бизнесе. После вопроса о том, что Devolver дала Enemy Entertainment, Дэвид Райт пару секунд думает, а потом громко восклицает. Денег. Хорошенько посмеявшись, он раскрывает мысль. Они помогли нам с деловыми вопросами. Мы не разбираемся в бизнесе, в дистрибуции, в том, как создавать компанию, в налогах. Мы ничего об этом не знаем. Мы просто делаем игру. А Грэм и Девольвер оказывают поддержку и помогают всем остальным. Желание реализовать творческий проект, создать произведение искусства. Не всегда сопровождается желанием брать на себя мучительные задачи вроде изучения положений о создании компаний или проведения рыночных исследований. Некоторые студии вливаются в ряды д е в о л ь в е р в статусе уже существующих компаний и с опытом работы с маркетингом, но большинство совсем не тянет на экспертов. Ошибка при представлении игры публике может быть губительна. Из-за нее пресса может не обратить внимание на проект. Главная цель, безусловно, увеличить количество знающих о проекте людей. Но куда важнее разжечь обсуждение. Это, к примеру, можно сделать посредством сарафанного радио в социальных сетях. Подобная стратегия доступна не всем, даже тем, кто уже давно работает в этой индустрии. Порой нужно задвинуть свою уверенность на второй план и позволить помочь кому-нибудь более опытному. Были моменты, с которыми они не соглашались. И это абсолютно нормально, признает Томислав Панградс. Он быстро понял, как Найджел Лоури может помочь своей точкой зрения. В конечном счете нужно уважать человека, который разбирается в чем-то лучше тебя. К примеру, Найджел советовал мне не делать что-то в маркетинговом смысле и оказался прав. Если бы я его не послушал, моя игра бы пострадала. Хорватский разработчик, работающий в индустрии с 90-х годов. Вспоминает к о м п а н и ю по продвижению игры. Я встречался с кучей издателей. Я в этом бизнесе уже 25 лет. Однако лучшим, что у меня вышло, оказалась созданная вместе с Найджелом маркетинговая стратегия. Нам очень повезло определиться с отличной концепцией, которой мы придерживались и следовали до последнего. После пары ошибок наш первый трейлер собрал где-то 4 миллиона просмотров. Он заверусился. Просто невероятно. Завязавшиеся во время работы над игрой отношения с д е в о л ь в е р были довольно интересными, весьма нетипичными. Особенно нетипично то, что у и з д а т е л я имеются ресурсы для создания продающих трейлеров, что в случае студий с ограниченными творческими, финансовыми или кадровыми ресурсами большая редкость. Для меня д е в о л ь в е р всегда была клёвым дядей. Готовая ко всему д е в о л ь в е р не просто финансирует маркетинговые кампании, снимая пенку. Дополнительным преимуществом её системы творческой поддержки становится большая открытость предложениям со стороны. Если студия считает, что сама справится с созданием трейлера, потому что ей хватает опыта, д е в о л ь в е р не противится внутреннему производству. Фредерик Куаспо подтверждает: в случае м а з а р а ш а б л и ц мы взяли анимацию, сделанную творческим коллективом CRCR, хотя в д е в о л ь в е р изначально сказали, мы подготовим для вас трейлер. с r е р коллектив из шести французских художников, учившихся в парижской изобразительной школе Гоблинс. Среди значимых достижений работа с музыкальной группой Ситуси и каналом Cartoon Network. Наша команда уже делала ролики для b r о f o r c e и Enter the Gungeon. Предложение не устроило Александра Мутони, художественного руководителя Лекартель. Он предпочел работу со своими знакомыми. Алекс очень хотел поработать с друзьями из CRCR, потому что они улавливали саму суть игры. Найджел был не против. Он попросил озвучить бюджет, а также поделиться деталями. Какой момент мы выбрали, какая будет использоваться музыка, какие аспекты игры будут показаны и так далее. Все r c r отлично справились. Игре пошло только на пользу, особенно если сравнивать с тем, что предлагала Девольвер с ее опытом создания трейлеров. Скажем так: если вы хотите работать с кем-то конкретным, то сможете двинуться в ином направлении. Наличие группы талантливых и умелых художников, способных выполнять определенные задачи, это к о з ы р ь д е в о л ь в е р который компания может при необходимости вытащить. Юкио Калио, также известный под псевдонимами к а з и л и к и Коаби, это юный финский музыкант, работающий возле района Питианмяки в Хельсинки. Его стиль варьируется от ч и п т ю н б а л л а д до жестких соло на электрогитаре и поэтической музыки жанра амбиент. Отчасти созданного Брайаном Ина суть композиций данного жанра в создании атмосферы. Они сливаются с фоном. Юкио сотрудничает с Девольвер с 2010 года благодаря двум близким друзьям. Давным-давно на одном форуме я познакомился с пиксель-арт художником, то есть художником, занимающимся созданием изображений при помощи пикселей Полом Вейером из британской Колумбии, Канада. который работал над Nuclear Tron 2015 года и Sonic Mania 2017 года Ияном Вильямом Нейманом из Вламбер. Мы показывали друг другу свои игры, музыку, арт-проекты и в итоге подружились. Парни начали работать над коммерческими играми, вспомнили про мою музыку и позвали к себе. Второй композитор Роу к л а й т игры Nuclear Tron и единственный автор музыки к m i n и t Илуф Траузерс Юкио Калио не просто придумывает несколько мелодий для игр. Он идеальный пример того, как д е в о л ь в е р работает с творцами, чтобы их продукты были как можно разнообразнее. Калио вспоминает о сотрудничестве с и з д а т е л е м сидя в самодельном кабинете в вагоне поезда. У меня было два больших проекта для д е в о л ь в е р Луф Траузерс и Минит. Помимо этого, я писал музыку для трейлеров их игр. В случае крупных релизов я в основном контактировал с командой разработчиков, но при этом всякий раз общался и с Найджелом. Это был очень приятный опыт. Улыбаясь, он добавляет: для меня д е в о л ь в е р всегда был клевым дядей, на которого можно положиться и с которым весело проводить время. Дядя, который всегда рядом, у которого есть на все ответ и который дает студиям нужный уровень поддержки. Возможность воспользоваться помощью графических дизайнеров или музыкантов из стана d e v л l в e r Эти ресурсы доступны не только для маркетинговых целей, но и для нужд разработчиков. Они были для меня героями. Адзиро Фумото очень талантливый юноша, но сочинение музыки среди его талантов нет, несмотря на университетское образование. Немного паникуя из-за недостатка опыта в сфере Звукового дизайна на момент заключения контракта с Devolver он вскоре понял, что издатель может его выручить. Когда я поделился переживаниями из-за того, что не могу писать музыку и звуки к своей игре, меня познакомили с Эриком Сюрке. Это автор саундтреков моих любимых игр вроде Спиланки, и г р а жанра r o u e p l a y созданная независимым разработчиком Дерком Ю в 2008 году, и р i д и к o л s с ф и ш и н g игра о рыбалке. Разработанная студией Вламбер для iOS и Android, выпущена в 2013 году. Еще со мной поделились контактом ю н о с а Тернера, который занимался звуковым дизайном другой моей любимой игры Nuclear Throne. Nuclear Throne — рок-лайт игра, разработанная Вламбер и выпущенная в 2015 году. Место действия — фантастический постапокалиптический мир, где бал правит о р у ж и е Поработать с этими творцами Фумото мечтал чуть ли не с детства. Серьезно, эти люди были для меня героями. Так что я бегал по потолку от радости, когда выяснилось, что они поработают над моей игрой. Девольвер не просто показал а Фумото путь из тупика. Она сделала его разработку Даунвелл предметом невероятной гордости. Эрик Сюрке несколько приземленнее отзывается о подобных коллаборациях. Норвежский композитор, также известный под псевдонимом Флогистон, действительно создает бодрые ч и п т ю н композиции, однако наряду с этим он хорошо ориентируется в программировании и звуковом дизайне. с ю р к и постоянно работает с Devolver, но редко общается со студиями напрямую. По д у н в е л л я получал фидбэк только от Адзира. При этом они узнали друг о друге за пару месяцев до начала работы над проектом. Дело было на вечеринке Девольвер во время которой Найджел показал мне Даунвелл и спросил, не хочу ли я на дне й поработать. Чуть позже тем же вечером я познакомился с Адзира, которого тоже туда позвали и согласился на сотрудничество с ним. Этот комментарий вновь демонстрирует желание Девольвер сводить творцов вместе и поощрять полезные знакомства. В случае звукового дизайна, как и по отношению к музыке с визуалом. Последнее слово за студиями. К тому же они всегда могут курировать эти вопросы лично. На некоторых проектах д e в о л ь в е р работает свой официальный саунд-дизайнер, объясняет Фредерик Куаспо. Однако ликартель вновь решила поработать с местными коллегами. Мы обратились к Game Audio Factory, французской студии, теперь именуемой G4F Prod, расположенной в Ангулеме и специализирующейся на работе со звуком. Это был самый простой вариант. Совершенно естественно, что французская компания предпочитает местные предложения. Но важно помнить, что игровой рынок охватывает весь мир, и когда речь заходит о локализации собственных игр для других стран, немногие студии готовы заниматься этим вопросом сами. У нас был всего один контакт — жена Грэма. В сфере локализации есть самые разные компании. Каждая из них сосредоточена на каком-либо из аспектов этого процесса. Одним из самых известных примеров можно считать Kadjiya Productions. Ее основал Александр Осмит, один из самых известных переводчиков игр с японского на английский, известные адаптации игр Исуми м а ц у н а японский геймдизайнер, работавший над играми The Grand Story, Final Fantasy Tactics и Crimson Shroud. Эта компания, расположенная на японских холмах Камакуры, занимается исключительно вопросами текста. В других случаях компании побольше, вроде Game On из Монреаля или f o r Real Intermedia из немецкого Оффенбаха на Майне, предлагают свои услуги локализации игр вместе со звучкой. Независимым студиям в любом случае нужно время на валидацию и маркетинг, которые требуют собственных затрат. А значит, выходить на международную аудиторию может быть проблематично. Это палка о двух концах: либо они лишатся большой части потенциальных игроков, либо потратят на проект больше времени и денег, что тоже может стать проблемой. Devolver делает все, что в ее силах, чтобы убрать для разработчиков этот барьер и берет вопросы локализации на себя. Это отличный способ максимально расширить доступ к игре. Поскольку люди куда охотнее купят ее, зная, что она переведена на их родной язык. Фредерик Коспо описывает работу этой важной фазы. Процесс локализации у д е в о л ь в е р довольно четко структурирован. У них есть Excel-файл со всеми нужными этапами. Мы этот документ заполняем и отправляем обратно. У нас был всего один контакт Софи к р и с т о б а л ь жена Грэма. Она тоже переводчик. И занимается рассылкой документов другим п е р е в о д ч и к а м На ней лежат франко-английские версии. В случае других языков девольвер может нанимать сторонних переводчиков, вроде Бады Има, курирующего локализации Бада Геймс. Эта основанная в 2014 году южнокорейская студия предлагает услуги самых разных направлений: от тестирования игр до создания текстур и маркетинга. Разумеется, нас сейчас интересуют их переводы с английского на корейский. Впервые Бадаим работал с Devolver на Drains, игрой от Nerial, и с тех пор постоянно сотрудничает с издателем. Последним их проектом стала локализация Gris в декабре 2018 года. Она стала для Devolver о 1 й игрой совместно с Бадаимом. В этом списке есть даже The Messenger. Дизайнер Мартин Бруар. Пускай он, возможно, никогда и не познакомится с корейской версией своей игры, все равно хвалит невероятную локализационную логистику Devolver. Оригинальную игру я выпустила сама. Перевод может выступать для компании мостиком, по которому интересная игра придет в каталог издателя. Так и вышло в случае с т р а н н о й hateful boyfriend. Хато Моа, японская мангака. Создатель манги японских комиксов живет в префектуре Осака. Она автор серии Вайракана, которую во Франции издает Лезуманоид Ассаси, а в Европе в основном известна своей игрой Хейтофул Бойфренд. Лезуманоид Ассаси – издательство, основанное в 1974 году Мёбиусом, Жан-Пьером Диане, Филиппом Дрюе и Бернаром Фарка. Сейчас это французская дочка Хьюманоидс. американского издательства. В чем же суть? Это dating sim, типичный японский жанр, изначально известный как симулятор романа, цель которого завести роман с виртуальной девушкой или парнем, в котором вместо молодых людей голуби. По словам Хатомо, все начиналось как первоапрельская шутка, однако со временем у странной игровой вселенной появилось большое сообщество поклонников. Платная PC-версия Hate of u l Boyfriend доступна в Японии с октября 2011 года. У игры была и демо-версия, выпущенная за 4 месяца до полноценного релиза. У последней довольно интересная судьба. Обзаведясь в ноябре 2011 года любительским переводом от п о л ь з о в а т е л ь н и ц ы Назирин, Демка начала свой путь по свету уже не обремененная языковыми оковами. Игра наделала шуму своим чудаковатым стилем, о чем Хатомо узнала благодаря с а р а ф а н н о м у радио. После этого создательница попросила н а з ы р и н заняться английской локализацией полной игры, предоставив ей полный доступ к коду. В феврале 2012 года для Хейта u l Boyfriend вышел бесплатный патч с полным английским переводом за два года до того, как игру приобрела британская компания м е д и а т о n i c Британцы хотели адаптировать игру для Steam, выпустив ее в высоком разрешении. Примерно в момент перехода в HD под конец 2013 года игру заметила Devolver. Мне написал переводчик, сценарист Media t o n i c и сказал, что они хотят выпустить английскую HD версию Hateful Boyfriend. Чуть позже они решили издать ее с помощью Devolver. Похоже, что без желания Media t o n i c выпустить игру за пределами Японии. Хейта Фулбойфренд и не п о п а л а с ь бы на глаза д е в о л ь в е р х о т о Моа признает, что это сотрудничество оказалось выгодным. Оригинальную игру я выпустила сама, но без д е в о л ь в е р у меня бы не было охвата на стольких платформах. В Японии довольно просто выпускать инди-игры на d e a l s i t e c o m Dazin Online платформе. Dazin японский термин, обозначающий любительскую самодатовскую работу. применим во многих сферах, будь то манга, литература, видеоигры или музыка. Но пользователей там, разумеется, куда меньше, чем в Steam. Вопрос доступности важная тема для Devolver, сотрудники к о т о р ы й разбросаны по нескольким континентам. Издателю жизненно важно обсуждать, дискутировать и формировать единство посредством коммуникации. Все это приводит к уверенности в собственных проектах. Мы не очень понимаем, как в это играть. Даже при наличии друзей и коллег, которые могут дать фидбэк по проекту, погруженным в работу студиям бывает сложно увидеть общую картину целиком. Поэтому так важен взгляд со стороны, объективная оценка. Цель такой критики — не мешать процессу разработки, а помочь полезными советами. Такова официальная позиция Devolver. Направлять студии. Не ставя их в затруднительное положение, что было бы контрпродуктивно. Диалог должен внушать разработчикам уверенность и дарить облегчение. Чтобы нащупать необходимый баланс, нужно задавать правильные вопросы и выделять уникальные черты каждого проекта. п а н г р а т с приводит пример. Однажды мне позвонил Найджел, а проект на тот момент разрабатывался уже примерно год. Ладно, давай посмотрим, про что там ваша игра. До того момента он ничего не знал про СКМ. а На определение того, о чем игра, ушел один короткий разговор в Skype. Первым делом я сказал ему: сейчас объясню тебе главные фишки. У этой предосторожности были неожиданные последствия. На все про все должно было уйти минут сорок, но мы проговорили около двух часов. Он просто обалдел. Улыбаясь, рассказывает Томислав Панградс. Дело в том, что когда мы представляем свою игру, первые 20 минут кажется, что это бред сивой кобылы. Томислав Панградс упоминает многие системы скам, которые могут показаться исключительно маркетинговой уловкой. Судя по всему, сработало. В девольвер впечатлились, но вместе с тем сказали: для нас такое в новинку, и мы не очень понимаем, как в это играть. п а н г р а д сделает важное замечание. Это на самом деле не оскорбление. Я часто шучу об этом с Найджелом. Признание д е в о л ь в е р здорово помогло, потому что исчезло всякое напряжение. Ивгейм empire р с поняли, куда двигаться дальше. Им нужно было подтянуть коммуникацию и прояснить моменты, в которых запутался издатель. Эти сомнения также привели к полезным рекомендациям, потому что ребята из д е в о л ь в е р Любят мыслить нестандартно, особенно Найджел, подчеркивает п а н г р а д ц Кроме того, в компании всегда пытаются помочь студии, когда разработка замедляется. У них были идеи и насчет геймплея, добавляет Томислав. Это же подтверждает и Дэвид Райт из n н и м и n t e r t a i n m e n t Обучение полная лажа. И ITR переработала несколько концепций, к счастью, далеких от идей о паршивых игрулях про кроликов, которые раились в головах Райта и Харпера в первые годы разработки. Они даже обсуждали разработку пошаговой стратегии, пока не появились викинги. Телесериал, созданный Майклом Херстом для History Channel, эпическая сага о группе викингов под предводительством Рагнарра л о д б р а к а Действие разворачивается в восьмом веке нашей эры. Одержимость двух мужчин, одной из героинь сериала, воительницы Лагертой, изменила все. Она стала прототипом их протагонистки, что вернуло игру в русло жанра экшн. Разработка EITR на первых этапах была несколько сумбурной, что привело к довольно радикальной концепции с Dark Souls в качестве ориентира. Серия японских ролевых игр с экшен уклоном. р а з р а б о т а н н а е From Software первая часть Dark Souls вышла в 2011 году, последняя Dark Souls 3 была выпущена в 2016 году. Серия славится невероятной сложностью, которая заставляет игроков овладеть игровой механикой посредством эмпирических практик. Более подробно эти игры описали д о м ь е н Мишери и Сильвен Рамье в своих двух книгах Dark Souls: За гранью смерти. Начало было лихорадочным, и издатель снова решил вмешаться, чтобы подшлифовать острые углы. Наверное, единственное, что д e в о л ь в е р всегда хотел а видеть в нашей игре, и то по поводу чего мы всегда были скептично настроены, это внедрение обучения. Мы видели свою игру невероятно сложной и очень загадочной в духе Dark Souls. В Dark Souls вообще нет обучения, так что мы были против этого элемента игры. Однако Эндрю п а р с о н с продолжал поднимать эту тему в беседах с разработчиками и зенами. Он не давил на них, но давал понять, что аудитория может запутаться. Добавьте о б у ч е н и е игроки не поймут. Со временем он до них достучался. Мы опробовали эту идею, и, если честно, она пошла игре на пользу, признает р а й т Roll 7 оказалась в такой же ситуации, хотя в их случае п а р с о н с Был более настойчив. Креативный директор студии Джон р и б и н с описывает его как очень честного человека и приводит пример реакции Эндрю на игру Not a Hero. Он прошел обучение Not a Hero и прислал фидбэк из одного предложения. Обучение полная лажа. р и б и н с быстро добавляет и оказался прав. Британский разработчик прагматично относится к проблемам, которые могут появиться из-за излишней близости к проекту. Порой во время разработки ты так сливаешься с процессом, что не замечаешь проблем с определенными элементами игры. К этому сводится и поддержка д е в о л ь в е р Неважно, от кого исходит посыл, от разработчиков или издателя, важно учитывать чужое мнение о пользе тех или иных аспектов. Впрочем, некоторые могут закрыть глаза на это мнение, вроде проказника Джорди Депако. Порой Найджел просила каких-нибудь глупых пасхалках. Но мы их не добавляли, смеется он. Как мы уже видели в прошлых главах, философии д е в о л ь в е р свойственны помощь и тесные отношения. Они помогают справиться с тем, что издатель называет скучными делами. Цитата из компании на Kickstarter одной из их игр под названием d r o p s y разработанный Дж.М. е Толленом. Эти скучные дела включают в себя активности, не относящиеся напрямую к разработке, скажем, административные нюансы. Впрочем, обсуждения и советы могут быть неверно поняты разработчиками, которые хотят воплотить свои идеи от и до без дополнительных п р е п о н следуя логике Devolver. Однако для Томи Слава п а н г р а ц а общение с Devolver – это отличное подспорье. В отличие от остальных издателей, Devolver пытается помочь, а не навязывает свое мнение. Когда издатели вкладывают свои деньги в игру, им хочется иметь некоторое влияние. Зачастую это плохо, потому что они хотят изменить итоговый продукт. Короче говоря, в большинстве случаев это плохо заканчивается. п а н г р а т с продолжает. Круче всего, что даже если ребята не знакомы с нашей обстановкой, нашей игрой, они стараются найти лучшее решение для всех, в то время как обычные издатели думают категориями. Так, игра выходит в марте, сделайте мне тизер, сделайте трейлер, я отправлю пару писем, ну и все, супер. Успеха и г р е подобный подход не гарантирует. Журналист Алекс Уилчер ёмко описывает видение индустрии Лоури, объясняя, что издатель должен быть инструментом, которым пользуются инди-разработчики. к о м м е н т а р и и из статьи, почему инди-разработчики заключают контракты с издателями, опубликован на сайте PC Gamer в ноябре 2017 года. э т о интересная метафора, которая, впрочем, искажает человеческую сторону процесса. Именно человеческие взаимоотношения – то, что разработчикам нужно от издателя. Они съели п а э л ь ю и обсудили работу. Они постоянно писали нам что-то вроде: «Мы скучаем по вам». И всякий раз, приезжая в Париж, приглашали нас на вечеринки или в ресторан. Рассказывает Куаспо. Нет, речь вовсе не о посиделках со школьными друзьями. О самом обыкновенном общении с Devolver. Как мы уже заметили, издатель поддерживает культуру тесных взаимоотношений со студиями. Безусловно, за ними стоит определенная бизнес-логика. Однако Devolver размывает привычные границы и заходит на личную территорию, добиваясь того, чтобы разработчики комфортно себя чувствовали и выдавали проекты высшего класса. Конечно, это подстегивает большое количество предложений и обсуждений в ходе разработки. Джорди Депака вспоминает забавный курьез. У меня теплые воспоминания о нашей первой беседе в Skype. Найджел сделал все, чтобы мы расслабились. Тогда я очень плохо говорил по-английски, поэтому начал с фразы «Прошу прощения за свой английский. Я из Испании». На что Найджел ответил: «Прошу прощения за свой. Я из Техаса». Комфортные отношения на этом не закончились. Геймдизайнер объясняет, что он чувствует по поводу такой близости. д е в о л ь в е р подарил а мне много приятных моментов. Нам часто бывало весело, но больше всего я ценил философские беседы, когда вечеринки вместе с алкоголем подходили к концу. Всегда возвращался домой п р е и с п о л н е н н ы й в д о х н о в е н и е и теплоты. Он продолжает. Самые прекрасные воспоминания у меня о разработке за Red String Club, а именно о моментах, когда к нам приезжали Эндрю и Анна. Они поиграли в наш проект, съели паэлью и обсудили работу с личными делами. Такие эпизоды добавляют легкости в повседневную жизнь разработчиков, которая полна стресса. Вы придумываете концепции, добиваетесь прогресса по м а й л с т о у н а м или просто зарабатываете себе на достойную жизнь. Любое человеческое общение вне круга разработчиков ценится еще сильнее, но порой общение вне офиса может вылететь в копеечку. Саймон Беннет и Том Хегарти, директоры Roll Seven, знакомы с этим не понаслышке. Когда Дивольвер встретилась со студией, чтобы подписать контракт на издание ноты Хиро, Джон р и б и н с и Том Хегарти выбрали необычное заведение. Они повели Грэма в Милк Энд Хани. Вспоминает Беннет. Бар расположен в лондонском квартале Сохо. Журнал Бартерндер Магазин и сайт Дринкс Интернешнл признали его лучшим баром в мире. Что в этом месте такого необычного? Оно невероятно люксовое. Ироничный Грэм Стразерс это заметил. х е г а р т и в вспоминает. Мы договорились о встрече с Грэмом и подумали, что его надо впечатлить. Вот и повели в крутой коктейль-бар. В какой-то момент. Грэм сказал нам, если хотите убедить человека дать вам денег, не стоит в е с т и его в самый дорогой коктейль-бар города. Они умеют находить похожих на себя людей. Дэнни Сведен тоже согласен, что Девольвер помогает людям выпустить пар. Наверное, это один из аспектов, за который я люблю ребят из Девольвер. С ними можно говорить не только про видеоигры. Когда тебя возят на всякие выставки, особенно e 3 которая вся из себя деловая, где все пытаются обзавестись полезными связями и говорят строго о работе с ними, ты всегда можешь обсудить что-нибудь еще, и это очень классно, приятно поболтать с Грэмом, Абель и Себастиан. Индирок группа из Великобритании, точнее Шотландии, основанна в 1996 году Стюартом м ё р д о к о м и Стюартом Дэвидом. Веден считает, что д е в о л ь в е р Просто окружает себя приятными людьми, отсюда и атмосфера. При таком подходе очень легко говорить о проблемах и придумывать их решения за бутылкой пива. Они умеют находить похожих на себя людей, настолько же гибких. И это странно. Разработчики всегда приживаются, находят общий язык, отмечает Веден. Чувство единства возникает не только в профессиональном смысле. Художник из Denon Games добавляет. Даже если все делают разные видеоигры, всегда приятно посидеть вместе и найти общую тему для разговора, словно большая семья. Мы иногда общаемся, но не об играх, над которыми работаем. Нет, просто болтаем как друзья или не знаю как братья и сестры. Я ездил в Великобританию, встретился там с Грэмом и пожил у него дома пару дней кряду, тусил с людьми вроде Робби Паттерсона. Робби Паттерсон — новое лицо в нашем списке персонажей. Он занимается пиаром в британском агентстве и н д и г p Перл, которое основала Каролайн Миллер. Компания работает с самыми разными клиентами, от к a п c o m до б t т е с д а и Square e н i к Но вместе с тем поддерживает крепкие отношения с д е в о л ь в е р Их описывает Паттерсон: «Наше агентство работает над пиаром д е в о л ь в е р Дигитал в Великобритании, пожалуй, с самого начала». С 2010 года, но лично я сотрудничаю с ними с 2013 Моя начальница Каролайн работала с Грэмом в британской Virgin Interactive. Когда Devolver только появилась, ребятам понадобилась помощь. У них вообще не было денег на издание s i r i u s Sam. Тогда Каролайн сказала: «Да, мы их выручим». Так что сотрудничество началось с дружеской помощи, как в каком-нибудь стартапе. Потом. Миллер предложила мне работать с Девольвер, после чего познакомила с Грэмом и Эндрю. Мы пошли в бар и напились как свиньи. В общем, так я и начал заниматься пиаром их проектов в 2013 году. Подобная верность вызвала у Паттерсона чувство сопричастности. У нас не просто рабочие отношения. Такая же история с Грэмом и Найджелом. Мы постоянно проводим время вместе в Лондоне. У нас общие друзья из индустрии и не только, знакомые и разработчики, которые или работали с Devolver, или занимаются этим прямо сейчас. Мы часто проводим время вместе, ходим на ужины и напиваемся. Чаще всего мы напиваемся. Честно говоря, работе с Devolver посвящено лишь 50 процентов времени, которое мы совместно проводим. Это и работа, й то, не назвать, честно говоря. Глава пиар отдела. поддерживает особые отношения с разработчиками Devolver, что вновь подтверждает Веден. Мы проводим время вместе, потому что нам весело, а не из-за того, что мы деловые партнеры. Стратегия выстраивания близких отношений дается Devolver очень легко, но вместе с тем она тщательно пестуется с помощью душевных разговоров и порой моральной поддержки. Это часть подхода Devolver. Они хотят, чтобы разработчики Создавали проекты в спокойной обстановке. Также стоит отметить, что деньги, которые компания вкладывает в отдельные игры, не просто покрывают технический процесс разработки, они поддерживают творцов на протяжении всего рабочего периода полного неожиданностей. Заканчивался период незанятости, а денег у меня не было. И хотя команды разработчиков редко упоминаются в видеоигровом маркетинге, В производстве участвует очень много людей. Это мужчины и женщины со своими личными жизнями, которым приходится мириться с неудачами во время создания игр. В сфере индиразработки нередки случаи, когда нужно оставаться на плаву, зачастую без каких-либо регулярных выплат, вплоть до самого релиза игры. Девольвер в курсе этой проблемы, и компания делает все для создания приятных рабочих условий. которые помогут избежать выгорания, увольнений и гибели проекта. Выплачивая чуть больше денег, чем нужно, издатель защищает разработчиков, даже несмотря на то, что суммы возмещения вложенных средств потом придется корректировать в чуть большую сторону. Разработчики могут столкнуться с самыми разными проблемами, от компьютерных багов до неожиданных жизненных коллизий и организационно-деловых вопросов. От з и р о в у м о т а из студии Мапин Приводит наглядный пример времен создания Даунвелл. Не буду углубляться в детали по срокам разработки и стоимости проекта. д е в о л ь в е р была невероятно щедра и вошла в мое положение. Ребята помогали, как могли и предоставляли все необходимое, чтобы разработка шла как по маслу. Далее Адзира скромно объясняет, как издатель помог ему держаться на плаву во время разработки. Для Фумото поддержка издателя. оказалось спасительным платом. Ведь на момент старта своего самого амбициозного проекта он был всего лишь студентом оперного отделения, бросив учебу, чтобы сосредоточиться на разработке того, что впоследствии превратится в Даунвелл. Он остался со своей игрой наедине. Адира отталкивался от идеи р о л л а й к платформера вроде Спиланки, который работал бы на смартфонах. Этот проект, говорит он, было бы куда сложнее завершить. Без поддержки Devolver вряд ли игра бы так хорошо выглядела и продавалась, если бы не помощь Devolver во всех вопросах. История ф у м о т а далеко не единственная в своем роде. Лекартель делится аналогичной, рассматривая ситуацию с точки зрения плюсов и минусов предпринимательства. Когда мы только открыли студию, Devolver здорово нас выручила. Нам одолжили денег, говорит Куаспо. Сперва мы пошли в бухгалтерскую фирму. где нам накидали смету с примерными суммами. Я добавил эти цифры к бюджету, который мы запросили у д е в о л ь в е р На тот момент заканчивался период моей незанятости, а создавать компанию мне было не на что. События повседневной жизни разработчиков могут казаться несущественными для создания игр, однако в итоге именно они оказывают наибольшее влияние на проект, учитывая глубокую вовлеченность создателей. Давление, которое накапливается из-за безденежья и регулярных рабочих авралов, может и вовсе привести к изоляции. Подобный случай произошел с Денисом, создателем hotline Miami, объясняет Куаспо. Ему оплачивали аренду, потому что сам он был практически нищим. Оставь комп ребятам из пиццерии. Тоби Харпер и Дэвид Райт из Энными Энтертеймент и ITR Тоже столкнулись с суровой реальностью видеоигровой разработки. Прежде мы не заключали деловых сделок. Это было наше первое предприятие, поэтому мы искренне не знали, что нам позволено. К примеру, мы пользовались старым ноутбуком. А на встрече с Грэмом заявили напрямую, что будь у нас ноутбук получше, мы бы и работали продуктивнее и были защищены потолковее. Он засмеялся и произнес: «Надо было сразу об этом сказать». Поскольку мы никогда прежде так не работали, то и не знали, что так можно. В подобной поддержке нет ничего сложного, но при этом она четко отражает стратегию Devolver по обеспечению комфорта и устранению риска на ранних стадиях разработки. История с компьютером на этом не закончилась. У нее был свой странный финал. Запросив новый рабочий инструмент, х а р п е р и Райт Должны были забрать его лично у Грэма Стразерса. На тот момент разработчики жили над пиццерией и круглосуточно работали над EITR. С ними было довольно сложно связаться, что стало проблемой для Стразерса, который отчаянно пытался их выловить по приезду в город. Несмотря на то, что он предупреждал их о планируемом визите, в квартире ему не открыли. Грэм еще пару раз позвонил в дверь и решил набрать телефоны парней. Никто не брал трубку, пока он думал, как поступить. На почту пришло письмо. У нас тут мощная запара. Оставь комп ребятам из п и ц ц е р и и Лишенные иного выбора, Стразерс оставил ценный писи у работников ресторана, абсолютных незнакомцев. Тем не менее, разработчики получили свою машину. Неизвестно, сколько компьютер находился в пицерии, пока его не забрали уходившие в работу с головой Харпер и Райт. Подобное рвение знакомо всем творцам. Впрочем, безостановочная разработка не спасает от отсрочек. Они могут быть вызваны как накопившимися заминками, так и решениями сотрудников Devolver, которые хотят пересобрать график своих релизов. Учитывая то, что в уравнении присутствуют человеческие взаимоотношения, все быстро может пойти под откос. Реми Фаркадель и Арно де Бок, французские геймдизайнеры из сектора d Хорошо с этим знакомы. Сектор Даб студии разработки из четырех человек, живущих в Лондоне и Париже: Арно де Бока, Рейнс, Реми Фаркаделя, д ж r р а ф e s Volleyball Championship 2016, Алана Цукони, Orbitals и Калума Боена, Lovely Planet. Хорошие отношения переживут спор. Пока разрабатывалась приключенческая пазл игра Пикунику. Отношения Фаркаделя и Дебока заметно осложнились. Однако начиналось все довольно прилично. Они познакомились в социальной сети. Фаркадель запостил в Твиттер красного анимированного человечка, которого заметил Дебок. Арно не был знаком с Реми, но написал ему и предложил сделать игру с этим персонажем. Проект Пикунику начал обретать первые очертания в 2016 году. А занимались им творцы, вкусы и амбиции которых сильно отличались друг от друга. Арно де Бок прекрасно это понимал. Забавно, что мы с Реми не сверстники, да и игры нам нравятся разные. В конечном счете у нас не очень много общего, кроме, наверное, мультсериала "Время приключений", над которым мы любили посмеяться. "Время приключений" комедийный мультсериал, сделанный Пендлтоном Уордом для Кертон Нетворк. Рассказывает про юного Фина и его спутника пса по кличке Джейк, который по своему желанию может уменьшаться и увеличиваться. В США выходил с апреля 2010 года по сентябрь 2018 года. Фаркаделю милые игры с большими бюджетами вроде Assassin's Creed и Fallout, а я люблю инди-игры, пазлы всякие, объясняет Дебок. Assassin's Creed серия э к ш е н с т е л с игр. Разработанная Ubisoft Fallout — серия ролевых игр, действие которых разворачивается в апокалиптической вселенной. Разногласия касались и дизайнерских решений, что в итоге сказалось на разработке. Подобные проблемы знакомы арт-директору Рейнс. Ремини нравилась первая версия нашей игры. Лично меня она устраивала, но он хотел все изменить. Так что мы начали с нуля. Поначалу геймплей был очень линейным, но финальная версия предлагала игроку куда больше свободы, а у всех головоломок было подво р е ш е н и я Когда в твоей команде всего пара человек, решения принимаются сообща. Когда мы сказали коллегам из Devolver, что перезапускаем разработку, те согласились. Им не хотелось, чтобы мы нервничали. Проблема разных видений в том, что они легко могут привести к открытому конфликту. Разногласия копятся, пока не выливаются в восстановку проекта. Да бог вспоминает. В какой-то момент мы с Реми не общались несколько недель. Бывает, что дело не спорится, а потом все снова налаживается. Так и работаем. Отношения странные, но они все равно дают хороший итоговый результат. Хотя опять же все зависит от проекта. Наши роли несколько размыты. И думаю, отчасти причина споров еще и в этом. Когда дело касается творчества, консенсус не всегда хорошо. Дебок признает, что подобные ситуации изрядно заставляют п о н е р в н и ч а т ь Не будет ли логичным отвести Девольвер роль третьей стороны при поиске общих точек соприкосновения? Дебок считает, что не совсем. Я обсуждал это с г р э м о м Стразерсом, но Девольвер не хочет вмешиваться. Кажется, ребята там даже посмеялись. Разработчик недалек от истины. Стразерс рассуждает о конфликтах так: хорошие отношения переживут спор. Ты француз и прекрасно это знаешь. У вас вся культура построена на спорах. Настоящие отношения всегда переживут разногласия. Возможно, вы не решите их до конца, но при этом все равно останетесь лучшими друзьями. В этих слов есть подтверждение. Пикунику. Все-таки вышло в январе 2019 года. Удерживать таланты и способствовать их развитию. Этот пример доказывает, что даже конфликтные отношения могут подстегивать креативность и приводить к успешным релизам. Однако обеспечивать личную поддержку каждому проекту не самая простая задача для издателя, особенно в сфере, где рабочий процесс может быстро стать одержимостью. А на проектах всегда есть риск переработки. Фредерик Коспо продолжает свою мысль: не думаю, что люди, подписывающие контракт с Devolver, просто хотят пользоваться их системой, потому что очень легко войти из-за игры в ступор. Некоторые разработчики и вовсе выгорают. Думаю, Devolver пытается помочь хотя бы в логистическом плане. Коспо подчеркивает. что во время рабочего процесса нужно учитывать характеры всех причастных сотрудников. Мы не очень часто общаемся с Девольвер напрямую. Издатель доверяет нам, но думаю, некоторым разработчикам нужны более регулярные беседы. Думаю, что сотрудники Девольвер готовы на такое пойти, если это будет необходимо. Они часто советуют нам отдыхать, беречь себя и так далее. Переработки тут определенно не поощряются. К примеру, мы списались с ними в середине 2018 г о чтобы определить дату выхода нашей будущей игры. Нам хотелось выпустить ее в 2019-м, а они ответили: «Мы видим, в каком состоянии проект в конце 2018 -го года, поэтому готовы немного подождать». При этом произойти в период ожидания действительно может что угодно. Так или иначе. Стразерс однозначно высказывается об опасностях работы в нестандартных условиях, особенно держа в голове пример Red Dead Redemption 2. На сайте a l c h a r c o m 31 октября 2018 года вышло интервью, в котором Грэм сказал, что уверен в невероятном успехе игры, но отметил, что Rockstar нужно воспользоваться этим успехом и разобраться с давно укоренившейся в их компании проблемой. Речь идет о скандале, который начался после слов Дэна Хаузера, одного из директоров Rockstar Games. 14 октября 2018 года, спустя пару дней после релиза Red Dead Redemption 2, в интервью Wall s t r e e o m Хаузер сказал, что разработчики на последних этапах вкалывали по 100 часов в неделю. Этот комментарий был озвучен в качестве аргумента в пользу качества игры. Однако в видеоигровой среде, где суровые рабочие условия привычное дело, высказывания встретили осуждение. Реагируя на назревающий скандал, Данхаузер на следующий день пообщался с Котаку и объяснил, что сточасовые недели касались только сценаристов игры, в том числе его самого. Впрочем, разгоревшийся пожар потушить уже не удалось. Котаку сайт, специализирующийся на видеоиграх, основан В 2004 году Стразерс считает, что лучший подход к оптимизации разработки можно сформулировать следующим образом: нужно удерживать таланты и способствовать их развитию. Это редкая точка зрения в индустрии, во главе угла которой разовые проекты. Безусловно, в промежутке между созданием двух больших игр издатель может сократить многих сотрудников второго плана до лучших времен. Из-за этого очень сложно отслеживать прогресс этих работников и помогать им с улучшением рабочих навыков. Создание оптимальных рабочих условий и разрыв нервного цикла – важный элемент видения Стразерса. Особенно если учитывать, что к р а н ч и и переработки, по его словам, не чужды даже и н д и с т у д и я м Эти практики противоречат взглядам д е в о л ь в е р Издатель даже прямо раскритиковал их в одной из своих игр. Форк Паркер c к u n c h Out. Отсылка к игровой серии Панч Out про боксерские бои в аркадном стиле. Самая первая игра, разработанная Nintendo, вышла на автоматах в Японии в 1983 году, а годом позже в США и Европе. Всегда есть белый чувак, выступающий от имени издателя. Однако кто же такой этот f o r к Паркер, загадочный сотрудник Devolver? Никто. Это выдуманный финансовый директор, харизматичный персонаж, который в большинстве и н к а р н а ц и й носит пышные усы, частенько появляется в игровой вселенной издателя. Он играет самые разные роли: скрытый протагонист в z e t a l l a s Principal, мужчина с проблемами мочеиспускания в невероятном проморолике s и r i o u s Sam First Encounter HD. Кроме того, он возглавил пародийную k i c k s t a r t e r к о м п а н и ю ж е р т в у я невообразимые суммы. Этого персонажа Дивольвер создал Найджел Лоури во в р е м е на продвижения HD версии s i р и у с Сэм в 2009 году с целью посмеяться над маркетинговыми директорами крупных компаний. Лоури делится подробностями создания форка. В тот момент мы писали пресс-релиз для Сириус Сэм. в таких штуках. Зачастую присутствуют какие-то цитаты от издателя или разработчика. Никто не хотел брать на себя роль представителя компании, вот мы и решили придумать д е в о л ь в е р представителя. Всегда есть какой-то белый чувак, выступающий от имени издателя. Так повелось на каждой конференции, что сопровождает вымышленную жизнь этого белого старика бесконечно глупые, излишне честные и даже бредовые цитаты. словно из уст какого-то жадного издателя. Как бывает в случае любого творения, создателям нужно было выбрать герою имя, что всегда непросто. Лоури продолжает: у нас были сняты с реальными актерами трейлеры для с i р и u s s Сэм э промо-видео с выдуманными персонажами, которые рассказывали, как сильно они любят серию. Одного из них звали Форк Паркер. Идеально, да более нелепое имя. Мы остановились на нем и задумались. А давайте сделаем его подставным ф и н д и р о м которого интересуют лишь деньги и успех ценой жизни коллег и разработчиков. Иными словами, они извратили мантру «никогда не делай деньги козырем в переговорах», которую изрёк настоящий ф и н д и р д е в о л ь в е р Рик Сталц. Впрочем, карьера Паркера не закончилась на неудержимой жажде заработка. э т о в а р е а ц и я богатого дяди Толстосума. Стала героем двух игр. Толстосум — талисман н а с т о л ь н о й игры Монополия, созданный художником Дэном Фоксом в 1936 году. п е р в а я Fork Parker's Holiday Profit Hike — это бесплатный платформер, разработанный Dodge Roll и выпущенный в 2014 году. Паркер должен обойти группу разработчиков, которая украла его прибыль и собрать достаточно денег, чтобы удовлетворить директоров компании. Вторая игра, которая интересует нас куда больше, это уже упоминавшаяся ранее "Fork Parkers Crunch Out", разработанная Mega Cat Studios в 2018 году. Mega Cat Studios американская студия, специализирующаяся на разработке видеоигр в стиле ретро. Уникальность проекта заключается в том, что он поставляется на картриджах супер Nintendo, работающих лишь на консолях той эпохи. Цель? Форку Паркеру нужно проследить за разработкой игры, поэтому он мотивирует разработчиков всеми доступными ему способами. Методы разнятся от нежных, скажем, бесконечных эспрессо, до более радикальных, вроде электрошока. Важно, разумеется, получить максимальную прибыль при минимальных затратах. Из-за чего игра напоминает менеджмент-симулятор на максималках. Среди дополнительных методов воздействия Неоплачиваемый труд и обязательные переработки. Посыл ясен. Впрочем, игра не просто критикует политику Кранчей. Продаваясь по цене в 49 долларов за базовую версию и 149 долларов за лимитированную, Fork Parker's Crunch Out служила еще и практической цели. Devolver жертвовала всю прибыль от игры Take This ассоциации, созданной журналистами Рассом Пицом и с ь ю з е н Арент, а также психологом Марком Клайном. Take This привлекает внимание общественности к состоянию психического здоровья разработчиков видеоигр. Сотрудники организации предоставляют желающим информацию и консультации. При помощи этой игры д е в о л ь в е р хотела убить одним выстрелом двух зайцев: указать на проблемные практики, а также помочь определенным категориям людей в индустрии, в частности разработчикам. Идем к разработчикам и просим их рассказать о себе. Девольвер также поддерживает разработчиков, показывая их работу в документальном сериале Behind the Skims. Человек, который позволяет заглянуть за кулисы привычной жизни разных студий, это британец Джон Тирелл. Он сотрудник агентства Cosmocover и работает вместе с его сооснователями, директором и маркетинговым менеджером Салимой б е с с а р а у и а также Пьером Луи б а р б е э Основанное в 2009 году агентство Cosmocover отвечает за маркетинг и PR Devolver в Европе. Работать с издателем они начали в 2012 году с релиза незабываемого восьмибитного м е с и в а Hotline Miami. Как его описывает на своем сайте агентство, поскольку Devolver всецело полагается на команды, продвигающие их игры, уверенность в опыте последних должна быть абсолютной. Издатель прекрасно понимает, что всегда лучше доверить работу специалистам. Точно также они поступают со своими студиями. Робби Паттерсон из Индиго Перл, описывая свои отношения с сотрудниками д e в о л ь в е р поясняет: честно говоря, с ними все очень просто. Мне дают максимальную свободу выбора, когда нужно помочь им с показом игры СМИ, при этом не навязывая свое восприятие и подачу. Им хочется, чтобы проекты говорили сами за себя. Также они взаимодействуют и с остальными пиарщиками. В отличие от нас, вы знакомы с журналистами, так что мы дадим вам инструменты, но работать с ними вы будете на свое усмотрение. Многие говорят, что у д е в о л ь в е р уникальный по сравнению с другими игроками индустрии характер. Все дело в том, что она позволяет людям быть самими собой. Космокавер разделяет эти эмоции, и хотя их подходы с и н д и г о п е р л разнятся. д е в о л ь в е р не накладывает никаких ограничений и не заставляет действовать по шаблону. Паттерсон описывает точку зрения д е в о л ь в е р Нам говорят, во Франции или Германии все действуют вот так. Мы предпочитаем не вмешиваться. Все в итоге сводится к просьбе добавить своей уникальности. От ребят из Дивольвер я впервые в карьере услышал: мы хотим, чтобы ты был собой. Мне это очень помогло. Тирелл, как и Паттерсон, тоже давно в маркетинге. Он пришел в эту сферу в 1998 году, когда устроился в агентство Cake Group, где ему довелось поработать на ряде проектов с Nintendo, в том числе на запуске Покемон в Великобритании в 1999 году. В 2004 г о д Джон пришел в Atari, где до 2009 -го года проработал консультантом, а потом перебрался в Cosmocover. Именно Тирелл поспособствовал сотрудничеству своего агентства с д е в о л ь в е р все благодаря случайной счастливой встрече на И3 2011 года. Джон Тирелл и Салима б е с с а р а у и отправились на выставку в поисках новых контактов. В первый день по пути навстречу с сотрудниками студии CD Projekt они пересеклись на эскалаторе с Сэнди Пейном, основателем Mastertronic Group, и г р э м о м Стразерсом. который тогда сотрудничал с этим британским издательством. Mastertronic Group, британский издатель видеоигр, созданный в 2004 году после слияния The Producers и Sold Out Sales and Marketing. Поскольку Strazers и Tyrell работали вместе пару лет ранее, продвигая британскую версию Arthur and the Invisibles, выпущенную в Великобритании в феврале 2007 года издательством Atari. Они разговорились и решили узнать, как друг у друга дела. Спустя пару месяцев к о с м о к а в е р начала работать с г р э м о м Стразерсом сперва на мастер троник, а потом на д е в о л ь в е р когда издателю понадобилась помощь с релизом Сириус s э м д а в августе 2011 года и Сириус s э м 3 б f и в ноябре того же года. Во времена золотой эпохи Atari Тирел с удовольствием снимал ролики о разных студиях. Работавших с французской компанией. В должности главы PR отдела он занимался промороликами о создании видеоигр, пользуясь форматом дневников разработчиков, который был очень популярен в начале нулевых. Дневник разработчиков – маркетинговое видео, демонстрирующее и г р о в о е закулисье, в частности то, как разрабатывался тот или иной элемент геймплея. Когда Тирелл приехал на и 3 2013 года, чтобы продвигать игры д е в о л ь в е р издатель только-только набирал обороты. Тем не менее Джон не раз напоминал г р э м у Стразерсу о том, что умеет снимать кино, если это вдруг будет нужно. Он забросил удочку и ждал. г р э м дал зеленый свет. Это ему пришла в голову идея подобного формата. А Найджел придумал название, вспоминает Тирелл. Так родился б и i n d н з e s к и m с Впрочем, Тирил далеко не единственный, кто работает над этим проектом. Французский режиссер Симон п ь е р а независимый британский монтажер Брайан Холмс, а также к а н а д с к и й оператор и монтажер Лу Уильям Тиберже тоже прикладывали руку к созданию сериала в зависимости от места съемок. В основе b e h i n d н з e s к и m s простая идея, напрямую связанная с опытом Тирила. Суть проста. Идем к разработчикам и просим рассказать о себе. Какое у них прошлое, как выглядит их рутина. По сути, мы показываем день из их жизни. Цель такого формата не просто демонстрировать техники и нюансы разработки, но и монотонный ежедневный труд. Сфокусироваться на людях за кулисами студии. т и р е л объясняет. Грам говорил, что фанатам и прессе не часто доводится пообщаться с разработчиками. Он считал, что документалка помогла бы Devolver навести мосты между этими группами. По-моему, обалденная идея. Такой подход выдвигает особые требования к разработчикам. Да, Devolver предлагает честные издательские условия. Это факт. Но вместе с тем они честно воплощают в жизнь свое желание ставить разработчиков на первый план. По словам т и р е л а у такого подхода есть преимущества. Мы поняли, что наш проект интересен как фанатам, так и профессионалам. Он стал инструментом. Потом о таких видео начали просить и другие разработчики. Он может загипнотизировать любого, кто его послушает. Преимущество мелких фильмов серии Би-Хайнс и с k i m s в том, что они доступны в Steam бесплатно, а также, разумеется, выложены на YouTube, чтобы их мог посмотреть каждый. Впрочем, отмечает Тирил, у этих роликов нишивая аудитория. Воодушевленный режиссер приводит в пример один из своих небольших фильмов. Ролик про з h e Messenger Мы начали с поедания Путина. Блюдо из Квебека, картофель фри, посыпанный молотым сыром, подается с подливкой. Потом заскочили в магазин ретро-игр, а после прошли с ь по старому кварталу Квебека. Тьерри Буланж, е создатель игры, умеет рассказывать истории. Он может загипнотизировать любого, кто его послушает. Невероятный человек. Тири добавил в игру огромное количество деталей из собственной жизни. По з е m e s s e n g e r это не заметно, да и знать об этом не обязательно, но он все равно чувствует, что обнажил игрокам душу. Судьба з е e е s s е н д ж е безусловно нетипична. На первый взгляд это типичная ретроигра вроде н и н j a g г а й д е н Ибуланжера сказал, с почему решил сделать отсылку именно к этой игре. э к ш е н платформера, разработанного японской компанией Tecmo и выпущенный в США в 1989 году для NES. Протагонист Ниндзя по имени Рю Хаябуса путешествует по США с целью отомстить за отца. Однажды дедушка принес ему мешок с двадцатью играми для NES, а мать сказала: «Весь ты не заслужил». У тебя оценки плохие. Мальчику пришлось выбрать всего шесть игр. На шестом Картридже он разрывался между к о с т ы л ь в а н и я и Нинджа Гайден. Только представьте, если бы он не выбрал Нинджа Гайден, то никогда бы не сделал з а e Messenger. Это же судьба? Такие мелкие нюансы жизни разработчика помогают разглядеть человечность, кроющуюся за игрой. Все это добавляет глубины истории игровой разработки. п о м о г а е т лучше понять, откуда берутся креативность и идеи. Завораживающее дело. Подобные вещи помогают лучше понять весь процесс и то, как он связан с жизнями разработчиков. По-моему, это прекрасно. Эмоционально комментирует т и р и л л Так как же выбираются проекты из каталога д е в о л ь в е р Джон дает частичный ответ. Люди из д е в о л ь в е р далеко не всегда в курсе этих историй. Однако они изначально берутся лишь за особенные игры, и когда мы снимаем Behind the Skims, становится ясно, почему. Дело не только в том, что игра могла бы принести миллиард долларов на мобилках. У каждого решения разработчиков были свои причины, даже если они тогда их не понимали. За каждым из них кроется история, своя логика. Такие презентации принципиально важны для девальвер. Показывая жизнь разработчиков, издатель дает людям высказаться. В каждой из серий рассказывают о влиянии, которое видеоигры оказали на жизнь их создателей, и дают советы, как не превратить это влияние в пагубное. Главная идея сериала "Би х а й н the с к и м s разработчики это важнейший элемент д е в о л ь в е р Они сердце и душа издательства, они определяют его репутацию. Конечно, ролики еще и маркетинговый инструмент. Однако они дают возможность убедиться, насколько творцы важны для издателя. Учитывая эти плюсы, независимые разработчики просто рискуют, обращаясь за помощью к другим издателям. Впрочем, хоть этот аргумент и работал в начале 2010-х, сейчас ценность подобных доводов снижается. Ведь на арену выходят другие компании. Почему мы их не подписали? б л я ь Найджел Лоури знает, что игр очень много, и он, конечно, не предлагает всем идти к д е в о л ь в е р Однако вспоминает конкретный случай. Один из моих любимых рабочих проектов — это Дропси от д ж е я Таллена, а его вторая игра а х и п н о s p a c e o u у т л о выйдет у другого издателя. и з д а н а No More Robots к о м п а н и е й созданной Майком Роузом, бывшим журналистом Гамма Сутра, который ранее занимал пост директора Тайни Билд. Кластер Тракс и Пати Харт. Он предлагал ее нам. Идея была очень классной. Если вкратце, в игре вы сидите в альтернативном интернете полном фейковых п с и х о д е л и ч е с к и х сайтов. Лори объясняет, почему они с т а л е н о м не смогли поработать во второй раз. У нас завязался разговор. Очень крутая штука, но не уверен, что это уровень д е в о л ь в е р Важно такое понимать. Если ты издатель, тебе придется взять на себя сопутствующий груз. Тебе придется сделать игру невероятно успешной, а процент твоей прибыли в сравнении будет куда меньшим. Смысл был в том, чтобы не выдать студию до суха, забрав у нее ту мизерную прибыль, которую она получит с низких или средних продаж. Лоури продолжает: тогда мы работали над множеством игр, так что взять еще одну было проблематично. К тому же она оказалась довольно н и ш е в о й Я не был уверен в ее успехе. В Дропси я в свое время поверил куда сильнее. В общем, я сказал: "Слушай, наверное, лучше тебе издать ее самому. У тебя куча фанатов. Думаю, так ты получишь больше денег". И он согласился. Понял, что это не значит, будто мы больше не будем сотрудничать. Просто в определенный момент игре определенного масштаба надо подобрать... соответствующего издателя. Этот ответ отражает эволюцию пережитую d e о o l в e r о которой мы уже говорили в прошлых главах. Издателю приходится сокращать количество игр, которые они могут выпустить относительно числа предлагаемых проектов. Одним из последствий такого притока может быть упущенный шанс из-за банальной нехватки места в календаре релизов. Грэм Стразерс прекрасно помнит об одном таком случае. Из всех упущенных нами игр р г а н г e a s t s боевик для четырех игроков, разработанный британской студией Bonlof, явно одна из самых запомнившихся. Мы несколько раз встречались с разработчиками на различных выставках, и всякий раз все было прекрасно. Шло время, и в итоге игру Bonlof издала Double Fine Presents. Видеоигровое издательство существует с 2014 года. Часть Double Fine Productions, основанной Тимом Шейфером, Грим Фанданга, Brutal Legend в 2000 году выпустили Samurai Gun 2, i Ublitz и Knights and Bikes. Strazers все еще из-за этого сокрушается. В определенный момент мы не годовали. Почему мы их не подписали, блять? Но это частое явление. Та же история произошла в 2013 году с игрой. которая наделала много шуму, вспоминает Фредерик Куаспо. Я знаю, что на тот момент Девольвер интересовалась Гуакамили, но не срослось. Игра Жан р а б и т е м а п действие которой происходит в мексиканском бойцовом мире Луча Либра, и которая разработана d r i n k b o x Studios. Все дело в том, что студия d r e a б b o x решила издать игру сама. Этот рискованный выбор альтернатива изданию компаний вроде Девольвер. Один из множества путей, который может выбрать инди-разработчик. Мы помогаем студиям, отталкиваясь от их потребностей. Адзиро ф у м о т а и Хатомоа, возможно, считают издание игр своими силами единственным возможным вариантом. Но Мартин Бруар из студии Саботаж высказывает такое мнение по этой теме. Есть несколько других интересных и р ь я н ы х независимых издательств. На ум приходят Роуф Юри, Киндам Ту Краунс, Датему Неотерф Мастерс и Тим 17 Оверкукт 2. Есть и другие. Важно создать отношения, построенные на доверии к людям, которые разделяют ваше видение. Разумеется, игра должна им понравиться. Они обязаны серьезно напрячься при ее продвижении. Невероятно широкий спектр издательств. Может быть хорошим подспорьем для инди-студий. Чем больше разных людей ищет проекты, тем больше вероятность, что проект определенного разработчика попадется кому-то на глаза. К тому же у этих компаний есть преимущество: они изначально заточены на инди-разработку, в отличие от гигантов индустрии. Это справедливо в отношении, к примеру, Datamu, с о з д а н н а я в 2007 году французская компания. Начала свой путь с адаптации ретро-игр для мобильных телефонов. Со временем она начала совмещать издание и разработку, занимаясь все более амбициозными проектами. В их числе ремейк Wonder Boy 3. The Dragon, Strap, a c t i o n с элементами ролевой игры, в ы п у щ е н н ы й в 2017 году и р а з р а б о т а н н ы й французской студией Lizard Cube, с о з д а н н ы й в 2015 году Амаром Карню и Беном Фике, а также грядущий Windjammer 2, сиквел знаменитой игры, в которой игроки кидают друг другу диски, разработан до тему и Streets of Rage 4, четвертая часть серии игр б и t e m Up – действия которых разворачиваются в городских условиях. В 2018 году d а t e m u создала дочернюю компанию за Arcade Crew с несколько иной целью. Главная задача оставалась прежней – издание инди-игр. Однако теперь речь шла исключительно об оригинальных проектах без привязок к существующим сериям. а р н о д е Суза, маркетинговый директор, как d а t e m u так и за Arcade Crew Разделяет оптимистический взгляд. Мы очень хотим ворваться в мир и н д и игр, потому что любим их. Основной целью Дотему всегда была работа со старыми лицензиями, поэтому нам стало интересно, как мы можем поработать и с другим направлением инди. Ради этого мы запустили новый лейбл. Благодаря за Arcade Crew у нас появилась возможность поделиться более чем десятилетним опытом игровой разработки. Знаем, как это сложно, поэтому хотим помочь небольшим студиям выпускать свои игры в подходящих условиях. Существует много хороших проектов, которые заслуживают того, чтобы в них поиграли. Но увы, многие из них попросту не замечают, потому что разработчики умеют создавать игры, а вот издавать их далеко не всегда. Это совершенно иной, куда более сложный бизнес. Вот мы и хотим поделиться. собственным опытом добродетельный подход, который учитывает ограничения работы с обычными издателями. Мы не хотим превращаться в издателей, которые берут игру, выпускают три трейлера, а потом забирают процент с продаж. Звучит знакомо? Это почти дословный пересказ мыслей Томислава п о н г р а т ц а сооснователя g a m e p i r e s Scam. Он тоже считает, что подобные методы работы не несут никаких преимуществ. a r c a к e c r р ю охватывает весь спектр услуг, если нужды разработчиков сформулированы четко. Мы выбираем игры, над которыми хотим поработать. Смысл в том, что мы помогаем студиям, отталкиваясь от их потребностей. Поскольку мы знаем, как делать игры, поддержка начинается со старта производства и продолжается до последнего. Планирование, контроль бюджета и, разумеется, маркетинг. Помощь куда более ценна. Когда компания курирует всего пару проектов, мы все равно представляем немногих. Нам в The Arcade Crew нравится не только инди, но еще и ретро-игры. Убежденно говорит Арно де Суза. Именно это заставило нас искать ностальгические проекты по части графики, геймплея или общего стиля. Мы не сосредоточены на чем-то одном. Кроме того, У нас в распоряжении каталог d о t е m u так что за Arcade Crew не нужно подписывать 50 игр сразу. Скажем так, мы занимаемся этим забавы ради. Наша цель заботиться об этих проектах как о собственных. Мы решили издавать по три игры в год максимум, чтобы уделять им как можно больше внимания. И самое главное, мы хотим выпускать обалденные игры, так что мы очень придирчивы. Ищем действительно качественные игры. Такие комментарии можно было бы услышать от Devolver, точнее от Devolver, к о т о р ы е еще не начали поступать вагоны разных предложений. Хочется предположить, что у компаний схожие философии. Но за Arcade Crew действительно действует иначе. Devolver – это лидер в области издания инди игр. Пример для всех нас. Отличные ребята. Лично я б е з у м а от их работы. Но мы не хотим быть такими, как они. я с н е е не скажешь. Есть одна деталь, которая отличает подходы компаний. В Devolver трудятся не разработчики, а профессиональные издатели. Они сосредоточены на этом. Мы тоже издаем игры и разбираемся в теме, но при этом еще и занимаемся разработкой. По сути, выбираем проекты, над которыми сами хотим работать. Однако меня радует, что наш процесс напоминает людям работу Девольвер, потому что мы еще совсем юные. У нас разные подходы, но это к лучшему. Охват получается больше. Схожая позиция у Джонатана Розалиса. Я рад, что появляется больше независимых разработчиков. Я всегда считал маркетинг тортом: разные слои, глазурь и посыпка. Есть здоровики класса Triple A. У них весь маркетинговый торт. Если рассматривать сферу маркетинга, то д е в о л ь в е р никогда не в ы й т и за пределы посыпки. Мы не тратим миллионы долларов, как другие компании. Даже если мы окажемся одни в пустом поле, на нас обратят внимание. Наши игры полюбят, но явно не толпы людей. Так что если Роуф Юри, А напурно, американский издатель видеоигр И д о ч е р н е е предприятия Anapurna Pictures, компания производитель кинофильмов, или Versus Evil, независимые издатели, основаны н е в Остине в 2013 году Стивом Эскаланте, бывшим маркетинговым директором BETesda, станут успешны, то от этого выиграют все независимые творцы, выиграют и издатели и независимая сцена в целом, потому что чем больше внимания уделяется инди, тем лучше. Я считаю, что мы должны поддерживать друг друга, потому что хорошего контента очень много. Розалис приводит еще один пример, который отсылает нас к истории с Дропси. Мы часто видим хорошую игру и приходится говорить: нам бы хотелось ее издать, но в этом году не получится, потому что сейчас мы работаем над другими проектами. Мы не уделим ей достаточно внимания. Не в наших интересах, чтобы игра, компания или студия разработчик оказывались в положении, когда мы берем игру из жадности. Нет, мы хотим, чтобы вы нашли лучшего партнера для своего проекта. Рынок очень и очень суров. В итоге а р н о д е с у з а настаивает на важном элементе, на который мы не раз обращали внимание в прошлых главах: человеческой стороне вещей. Разработчики – это люди с характером. Некоторые рады наставлениям. А некоторым милее свобода. Нужно адаптироваться. К примеру, Dark Devotion, двухмерная ролевая игра французской студии h y b e r n i a n Workshop по стилю похожа на Dark Souls, стала первой игрой h y b e r n i a n Workshop. Ребята только постигают весь этот процесс. Мы оказываем им максимальную поддержку, даже помогли им с локализацией, потому что они ее не планировали. А вот Blazing Chrome, двухмерный шутер, разработанный бразильской студией Joy m e s h e r вдохновлен играми эпохи 16 биток вроде Контра. С другой стороны, это третья игра Joy m e s h e r У них за плечами уже 10 лет опыта. Мы такое учитываем отчасти потому, что можем с легкостью дать им фидбэк, ведь у нас в штате много геймдизайнеров. Выслушав убедительные заявления Арно де Сузы и пометуя о том, что на рынке полно других опытных издателей, невольно задаешься вопросом, почему многие разработчики все равно сначала идут к Devolver. Я не до конца понимал важность Devolver. Первой и самой логичной составляющей ответа можно считать устоявшуюся репутацию Devolver. Издатель занимается независимыми играми более 10 лет и успел себя зарекомендовать. Благодаря запоминающемуся маркетингу, оригинальным играм и ироничному тону сотрудники компании стали иконами Индии. Им удалось определиться с собственным издательским стилем, выпуск доступных игр с мощными концепциями. Это помогло добиться важного качества узнаваемости. Игроки, которым нужен уникальный опыт, ощущение р е т р о обратят внимание на проекты Devolver как минимум в большинстве случаев. Гарантированное попадание в поле зрения игроков — это жизненно необходимая вещь для студий, которые не в силах заявить о себе без чужой помощи. Так было и у парижской Piran King. Ее основал геймдизайнер Хау Перуда, художник комиксов б а с т ь е н Вивес и программист Трекс. Они решили создать файтинг в духе Power Stone, вышедшего на аркадных автоматах и приставке Sega Dreamcast. Трехмерного файтинга от создателей Street Fighter. Он был популярен в Японии, получил сиквел и переиздание для портативной консоли Sony PSP. В качестве сеттинга Piranha King взяла мир популярного комикса Вивеса Last Man. Комикс Бастьена Вивеса Балока и Микаэля с а н л о в и л я Рассказывает историю Адриана Вельбы и Лорны Морган. А действие происходит сразу в двух мирах. Проект названный Last Fight пришел в движение. Компании оставалось понять, где взять на него финансирование. Благодаря помощи НЦК, а также инвестиции Бастена, процесс пошел. Но денег было недостаточно. У НЦК, или Французского национального центра кино и кинематографии, существует фонд под названием FAJV, который выделяет средства на создание видеоигр. После одобрения заявки Fajv поддерживает творцов во время разработки и на стадии сборки прототипа или во время фазы продакшена. Перудо вспоминает, как отправил письмо Devolver. В 2013 году я решил написать Devolver. Даже толком не знал, кто они такие. Да и мы в принципе на тот момент не собирались работать с издателем. Нам просто требовалось финансирование, а с ним было туго. Обстановка накалялась, и Хао п е р и о д а стало очень сложно ориентироваться в происходящем. Многие вложились в нашу игру. В таких ситуациях людям очень мало платят, и меня это раздражает. Я был в ярости. д е в о л ь в е р ответила Пирани Кинг, согласившись на беседу, которая, увы, не привела ни к каким результатам. Второй шанс у компании появился во время мероприятия, устроенного к о с м о к а в а р Спустя полтора года. После первого общения Хао встретил Грэма Стразерса. У них завязалась беседа, во время которой Стразерс попросил французского гейм-дизайнера описать проект. Хао запитчил игру, но поскольку он пришел туда не за деньгами, все прошло крайне неловко. Периуда не понимал важности роли потенциального издателя. Я не до конца осознавал значимость Девольвер, потому что никогда не издавал игру. Разработчик понял. Насколько полезно иметь круг авторитетных контактов. Когда ты отправляешь письмо журналисту, а в доменном имени у тебя значится Космаковер, вероятность прочтения сообщения куда выше, нежели уличного письма, когда никто не знает, кто ты такой. Нанимая пиар агентство, ты платишь именно за такой сервис. Это осознание далось нам большой кровью. Last Fight в ы ш л а в 2016 году. Компания. Издала ее сама, не раз наступив на грабли во время этого сложного процесса. Проветрив голову, Хау понял, как сильно мог помочь влиятельный издатель. Мы осознали всю важность издателя, когда намучились с продажей своей игры. Мы плохо ее продвигали, люди ей не заинтересовались. Когда у тебя нет издателя, ты самым становишься. Приходится выполнять все его задачи. Вот только не наша эта работа. Профессионал справился бы куда лучше. Перуда в последний раз решил попытать удачи с д е в о л ь в е р встретившись со Стразерсом, который прямо заявил, что со сведомленностью аудитории помочь не сможет. Вы уже закончили свой проект, а мы не подбираем выпущенные игры. У нас не получится вам помочь. При этом он проконсультировал Перуда, оставил несколько контактов. И посоветовал, как можно было бы исправить ситуацию. Такой подход впечатлил геймдизайнера. Всякое наше общение было очень личным и открытым. Грэм, один из боссов Devolver, он мог послать меня, но вместо этого потратил время на мои вопросы. Очень круто, что у него нашлась минутка на советы, в том числе на такой особо не воодушевляйтесь. Все мои знакомые, работавшие с Devolver, называли ее команду лучшей. Такая хорошая репутация среди разработчиков определенно козырь. Она и подталкивает инди-творцов выбирать своим и з д а т е л е м Devolver. Другие компании были куда консервативнее. Тоби Харпер из e n m y Entertainment фанател от проектов Devolver еще до того, как его игра появилась в каталоге компании. Не то чтобы мы ничего не знали про Devolver. Напротив, мы были в курсе и давно: Hotline Miami, Titan Souls и еще пара подобных игр. Вот и обалдели, когда пришло письмо от Devolver, в котором нам написали, что хотят издать и e ITR. ш а с Штраус из Free Lives рассказывает об аналогичной реакции. Она вспоминает о важном моменте выбора издателя во время разработки Broforce. Брофорс отличается от игры за э к с п е н д a б р о с также разработанной Free Lives. На нас начали обращать внимание в соцсетях, про нас говорили уважаемые y o u t u b e б л о г е р ы ну и так далее. Мы заканчивали игру для издателя, и тут нам написали из Devolver. В итоге пришлось выбирать между Devolver и парой других компаний, сделавших нам предложение. Последние были куда консервативнее, и нашим менеджерам казалось... что с ними мы не прогадаем. Но ребята из студии и разработчики Broforce сказали, что всегда любили и до сих пор любят игры Devolver и сам имидж компании, то, как они зарекомендовали себя в индустрии. Devolver в мире инди-игр настолько влиятельна, что порой заслоняет других издателей. Фредерик Куаспо раскрывает мысль: в свое время мы получили предложение от Balke Pix. Но поскольку к нам обратилась Devolver, этим ребятам мы отказали. Balkepix — французский издатель видеоигр, основанный в 2008, занимающийся мобильными и браузерными играми, также издает игры для п c Репутации Devolver было достаточно, чтобы нас убедить. Мы могли выпустить игру самостоятельно, но, разумеется, сейчас находились бы в совсем ином положении. Нас бы не было на И3. Тут даже к бабке не ходи. Devolver смогла создать мощный имидж опытной компании, игры которой моментально оказываются в центре внимания, и потому работа с ними воспринимается как преимущество. И это не преувеличение, как отмечает Томислав п а н г р а ц Установить контакт с Devolver не просто, так что нам повезло, что они нас подобрали. Со временем необходимость в нас должна исчезнуть. Ноу Мада t u d i o это компания ветеранов индустрии, в частности бывших сотрудников Ubisoft. В теории команде хватало опыта, чтобы избежать распространенных ошибок разработчиков. Сооснователи студии Адриан Куэвас и Роджер Мендоса привыкли к масштабным маркетинговым кампаниям после работы над сериями вроде. Far Cry, с е р и и шутеров от первого лица, разрабатываемая Ubisoft со второй части и по настоящий день, в ы д е л я ю щ и е с я среди других о б р а з ч и к о в жанра открытым миром, и Rainbow Six, с е р и и тактических шутеров от первого лица, и з д а в а е м ы й Ubisoft и разрабатываемый Red Storm Entertainment. Теперь это часть Ubisoft. Но громко заявить о Gris, их медитативном, напоминающем сон платформере, было непросто. Номада и Devolver встретились на Gamescom 2016. Найти общий язык оказалось просто. Издатель уже был заинтересован в Грис. Нас приятно удивил объемный фидбэк, а также то, как им понравилась игра, признает Коевас. Если не учитывать приятное общение, почему студия согласилась сотрудничать? По большому счету из-за потенциального выхлопа. Работа с Devolver – это сам по себе отменный ПИР. К тому же их постоянные советы очень ц е н н ы Это опытные ребята. Вот еще одна положительная сторона издателя на данный момент. В конце 2 0 1 0 х Одно лишь их название ассоциируется с качеством и гарантированными продажами. При прочих равных эти плюсы зачастую делают д е в о л ь в е р главным кандидатом для множества студий, особенно после первого совместного проекта. Несмотря на то, что некоторые решают издаваться сами, считая, что уже достаточно поднаторели, многие студии возвращаются к д е в о л ь в е р за добавкой. Это противоречит знаменитому заявлению Лоури: «Вам не нужен ебаный издатель». Так называлось его выступление на GDC 2016 года. GDC сокращение Game Developers Conference конференция игровых разработчиков впервые была проведена. В 1988 году. и с тех пор развивается все сильнее и сильнее. На ней студии демонстрируют свои проекты. С 2007 года основная конференция проходит в Сан-Франциско, но также проводились мероприятия в Остине и Лос-Анджелесе. Они получили н а з в а н и е GDC Online и Next. С 2017 года GDC проводился только в Сан-Франциско. Также мероприятие проходило в Европе последний раз в Кёльне в 2016 году. Теперь оно называется Devcom и в Китае в Шанхае до 2015 года. Это удивительные слова для видеоигрового издателя, но исходный панчлайн нарочито обманчив. Мы работаем со многими разработчиками, говорит Лоури, так что на GDC мы хотели быстренько рассказать народу: «Эй!» Вот контракт с издателем, и вот то, на что стоит обратить внимание. Вот это ключевые моменты, о которых люди забывают и которые не замечают, когда ищут партнера для издания проекта. А смысл заголовка вам не нужен, ебаный издатель, скорее таков. Мне не нужен издатель, но если я решу к нему обратиться, вот как надо действовать. Объяснение не такое эффектное, как заголовок лекции. И явно не такое поэтичное, как один из любимых лозунгов Майка Уилсона. Со временем необходимость в нас должна исчезнуть. Но до той поры Девольвер остается местом, которое многие разработчики выбирают своим пристанищем, как с а б о н е м е н т о м в спортзал. Наши интервью с разработчиками зачастую сводились к повторению опыта совместной работы. Разумеется, уже упомянутые причины сыграли свою роль. Но порой студии возвращаются к издателю, потому что им так удобно и потому что у них тут налажены связи. Это четко объясняет Куаспо. Мы можем делать все, что хотим. Они не обидятся, если мы решим издавать сами. я с Я думал так поступить с нашим текущим проектом. Мы могли бы просто заключить с Девольвер соглашение о дистрибуции. Благодаря помощи НКЦ у нас появилась возможность самим себя профинансировать. Но подсчеты оказались непростыми. Мы хотели понять, выиграем ли в общем процентном соотношении, хотя это здесь далеко не главное. В случае д е в о л ь в е р все как с абонементом в спортзал. Если я записался, то вынужден продлить абонемент по истечении срока. У меня были бы сомнения, и з м е н я о н и наш контракт, но этого не случилось. А мне нравилось с ними работать. И мы не настолько вовлечены в деловую сторону вопроса, чтобы всерьез рассматривать вариант чуть большего заработка. д е н н и Сведен из Денатон считает, что покровительство д е в о л ь в е р помогло разработать hotline Майами wrong number. Он помнит, с чего начиналось создание сиквела. Мы сами этого захотели. Когда мы сделали первую часть, у нас осталась куча сюжетных идей, персонажей и типов врагов. которые не попали в игру либо потому, что были неуместны, либо потому, что нам не хватило времени. Мы придумывали закадровую историю скорее для себя, чем для игроков. При этом всегда считали, что займемся сиквелом, если у нас будет такой шанс. Ну и поскольку от первой игры все были без ума, мы решили сделать продолжение. Восторг от захватывающего мира Hotline Miami заставил в е д е н а начать еще один проект. Вообще, перед hotline Майами (wrong number) мы начали делать другую игру, но все общение сводилось к hotline, поэтому ее мы решили выпустить первой. Сюжет и все остальное далось естественно. С ним закончили где-то за неделю. Разработка была такой же чокнутой, как и раньше, и это клево. Однако Веден несколько устал от жанра top-down shooter, и это вполне понятно. Учитывая, что он сделал две игры с одной концепцией подряд, уверен, что больше никаких т о п д а n игр я не сделаю, больше никаких Hotline Майами. Наконец, у ж о р д и Депака много очевидных причин продолжать работу с д е в о л ь в е р Я хочу сотрудничать с д е в о л ь в е р пока они сами этого хотят. Что же всех так привлекает? Возможность еще большей свободы. Тебе откроются многие двери. Они заставили меня свыкнуться с тем, что деньги прежде всего могут дать мне новые возможности, а также смыслю, ь что ради прогресса иногда нужно идти на финансовый риск, — говорит Фредерик Куаспо. Этот урок внушил ему уверенность в будущих начинаниях. Позже мы решились пойти на просчитанный риск, если точнее, мы наняли кое-кого. И поменяли свою деловую структуру. Все ради выпуска игр. Мы подготовили следующую игру за полгода, оплачивая разработку из своего кармана, потому что понимали, что без этой мотивации не двинемся дальше. Нам пришлось немного рискнуть, а даже малый риск может многое изменить. Работа с Devolver открыла мир новых возможностей. Мы могли обратиться к НКЦ, но вряд ли бы нам дали денег. А вот сотрудничество с Devolver Помогло нам получить грант на новую игру. Вот такая ирония. Комментарий Куаспо будто бы повторяет слова Адриана Коеваса, сооснователя No Mada Studio, о влиянии бренда издателя. Когда на твоей стороне Devolver, тебе открываются многие двери, говорит Куаспо. Однако людям, у которых нет поддержки Devolver, эти гранты нужнее. Когда мы впервые пришли в НЦК, И рассказали про Маза Раша Блиц, никакой реакции не последовало. Однако, как только мы упомянули сотрудничество с д е в о л ь в е р у всех загорелись глаза, и нас умоляли оставить заявку. В итоге мы решили, что о н о того не стоит, потому что д е в о л ь в е р избавила нас от необходимости искать ф и н а н с и р о в а н и е Впрочем, работая над вторым совместным проектом с д е в о л ь в е р «Хив Хоу» и планируя будущие релизы лекартель, Уоспор решил воспользоваться помощью НЦК. Мы увидели, как все устроено. НЦК может сделать весь процесс комфортнее, дать большему числу людей больше возможностей. Да и не придется выматывать себя три года кряду. К тому же деньги НЦК помогут добиться большего, скажем, добавить онлайн режим. И важно помнить, что все траты необходимо будет оправдать, как и в случае с ранний девольвер. Восставшие из пепла Геймкок, сотрудничающие с издателем студии, учатся на своих ошибках, взрослеют и находят в себе уверенность постепенно идти к независимости. Как говорил Лоури, суть в том, чтобы помочь всем понять, как устроена индустрия с ее опасностями и преимуществами. Будущее каждой независимой студии зависит от того, как ее сотрудники п р и м е н я т полученные знания на практике. Девольвер для некоторых спасательный круг, для других стартовый трамплин и веселый издатель для всех остальных. Даже если девольвер не уникально, издателю хотя бы хватает опыта, чтобы играть важную роль на и н д и сцене, роль суррогатной семьи, в которой гуляют миллионы долларов, которая внимательно следит за счетами, но при этом может запускать новые карьеры. Впрочем, разработчики вольны и не продолжать работу с издателем. Главное — убедиться, что у них есть все необходимое для продолжения пути. Жестокий рынок видеоигр может с легкостью сокрушить мелкую независимую студию, фундамент которой недостаточно крепок, чтобы противостоять конкурентам. Подобные н а п р я ж е н и е между разработчиками, а порой и издателями, зачастую в ы с т р е л и в а е т на E3 — грандиозные ежегодные выставки видеоигр. На которой д е в о л ь в е р в очередной раз решила сюрприз делать все по-своему.